Глава 20. Подготовка. Происшествие с зеркалом не вызвало в гарнизоне такого интереса, как ее ошибка со штрафниками. Болтливый Дью не спешил хвастаться. В гарнизон с вопросами ни Нами Хельвик, ни по его поручению никто не явился. Все занялись предстоящей вылазкой. Флайер глухли над рудником. Это обстоятельство вызывало у лейтенанта напряжение. Дью не беспокоился, что в воздухе над трущобами творится что-то мистическое, и советовал там не летать. Фара не мог догадаться, а Дью не мог никак объяснить, зачем лейтенант, что ни день, роняет флайер с высоты. Дью сильно нервничал и делился наблюдениями с Фарой. По заключению обоих лейтенант Миллер мудрилась связать в одно их полет и разбитое зеркало гарнизонный староста понял что по знании в запретных материях у лейтенанта Миллиор побольше капитана ангара фара сделал собственные выводы но лишних вопросов задавать не торопился следующей странностью стали визиты в штрафную зону тут оба бывалых обитателя гарнизона на отрез отказывались составлять потенциальной хозяйки хоть какую нибудь компанию они не знали что причиной визитов была с как основной источник информации. Распорядок лейтенанта день ото дня был всегда одинаков. Утром она, слуга идю летая над границами зоны будущего рейда. Днем она летала с министром или дежурила в патруле у стены. После службы лейтенант возвращалась в гарнизонный архив и сидела над записями и картами, в сумерках удалялась в неизвестном направлении. Похвальное усердие и работоспособность вызывали уважение у соседей по этажу. Дю успевал переделывать все дела по службе и подстраивался под расписание лейтенанта, будто она уже взяла его в клан. Корпеть над теорией Дю было трудно. Он охотнее на пару со слугой выполнял мелкие поручения. По мнению Фары, лейтенант Миллиор чрезмерно внимательно отнеслась к определению маршрута и набору команды. После некоторой подготовки она обратилась к Фаре за советом. Втроем они отдыхали в холле этажа. Слуга прятался в комнатах, бледный парень не пригнулся ни Фаре, ни Дью, разговаривать не любил, вел себя надменно, чем быстро заслужил ответную неприязнь. По разговорам лейтенант собиралась взять его с собой в рейд. Их набралось уже семеро на пятиместный флайер. Лейтенант собирался где-то раздобыть еще один. «Ты хотя бы примерно представляешь, как все будет?» — спросил она у Фары. Тот задумался. Сквозняки гуляли по полу. Дью носком ловил мелкий мусор на полу. На вопрос отвлекся, уставился на Фару. Сказать было нечего. Это его первый рит в трущобы. Он приготовился слушать. «Протоколы ты читала, схему знаешь», — ответил Фара. В качестве исключения в личных беседах лейтенант разрешил разговаривать с ней на «ты». Фаре понравилась вольность, лейтенант стала своей. Мало нас. Те двое от Хаучига ни разу не зашли. Переманили их выходит назад. Нам нужны еще помощники. Если у нас будет два флаера, нужны еще добровольцы. Фургонов всегда больше, чем добычи. Город их всегда дают много, только знаки ставить надо. Я найду чем. «Опять ты про добычу. Думай, как будем действовать. Если нужен флаер, нужен еще и пилот», — сказал лейтенант. «То пилота не найду. Это сами в ангаре спросите», — возразил Фара. Спрашивала. «Все участвуют». «Ладно. Мой слуга умеет». «Пятиместным управлять?» — нахмурился Дью. «Да тут учиться надо, а он горожанин простой, а не солдат». «Это не имеет значения. Тут думать надо уметь» ответил лейтенант. Так что там приблизительно будет, Сура? Ну, смотря куда попадем. Нас мало. Центр нас не отправят. Если толпа надавит, нам не устоит совсем. Снесут. Пристроимся куда-нибудь сбоку. Сура Фара несколько помялся и тогда лейтенант сказал строго. Я своим звонил. Кичиться не собираюсь. Гарнизон не город. Говори прямо. Как считаешь правильным? В чем тут смысл? По инструкции мы должны зайти по мостам как крайне и забрать людей, которых выдадут в качестве мзды. А что будет на самом деле? Если бы то был обычный рейд, так случилось бы, но тут-то они обычно не лезут на конфликт. Мяосафара. Канцлер помер как раз и требуется больше добычи на праздник. Будет вдвое, а то втрое требовать отдавников, а они скоты друг в друга вцепятся и не отдадут. Драка будет. На весну у них какое-то священное время назначено. И умирать будто бы нельзя, только новых создавать. За детей они насмерть лезут. И за женщин, кто не старухи, тоже станут бороться. Вот пихают весной мзду стариков, добровольцев и тех, кто болен. Невыгодно нам таких вот брать. В толпу с жезлами не полезешь. Их больше, и никто не знает, сколько точно. Самут. Колечить Калечить можно, убивать нельзя. Грубо тоже нельзя, потому что на следующий раз они придумают, как отомстить. Бывало так. Задели флаером стену, а она взяла и рухнула. И у них там все хлипкое, заодно в переулке 20 солдат и офицеров покалечили. Не докажешь, что они подстроили. Стена сама повалилась. А зачем вообще так поступать? В чем смысл забирать людей из трущоб? А твой флайер-то на чем на воздухе летает? Дю нашел, чем приобщиться к разговору. У тебя-то оно все министерское, а гарнизону заправляться надо. Вот вам в Гарахан заправленные капсулы привозили. На границе к дверей пленников не оставляют, там у двери энергии столько, хоть великим становись, если не сдохнешь. Надо и руду по поместьям собирать, и данников пускать на топливо. Так с одного трущебного пять машин на год можно запускать. А их в трущобах вон сколько. Они на руднике живут. Мы не можем, они живут. Живут пусть платят. Дью заметил, как по скуле лейтенанта прошла судорога. Ногтем большого пальца она прочертила по столешнице, и там осталась глубокая царапина. Руки у нее были сильные, рычаги нового флайера подавались ей без всяких усилий. Дью заметил, что лейтенант злится. Но остановиться не мог. Часть с достанется, половину наверняка император заберет. Что-то по поместьям растащит, ну и нам немножко достанется. Раз мы там первыми в очереди, то берите сразу десяток, кто помоложе. Только, правда, фара трупов брать не надо, а? Хранить-то их как? Пропадут. Ну или жезл там вдохрятину зарядить. А если кто-то из наших умрет? В голосе лейтенанта Дзю злости не уловил. Арбитры с капсулами придут. Там у них свои процедуры заберут. Ну, что от мертвых останется. От своих, от чужих там разницы нет. Зеркала на всем работают. Тоном знающего, ответил Фара. За очевидное убийство трущобные по четыре за труп будут отдавать, а за офицера десять. Так что в этом осторожнее, лейтенант. Новичков бывало нарочито в давку загоняли, а потом меняли на дополнительную дань. И еще, если в плен попадете, эти скоты обратно торгуются, меняют попавших на своих. Вот если кого из Вироза по одежде увидите, отойдите назад. А то они быстро чужих под толпу подведут. Ладно, лейтенант, есть у меня еще одна задумка, но тут и тебе нужно подумать. Ты опытная, попроси у капитана в ангаре комплект отражателей на одну машину, тебе полагается. Только мы их не на защиту поставим, а я одну хитрость знаю. Жреца знакомого о помощи не проси, он не одобрит эту идею. еще... Свою часть из добычи попросит за молчание. Так сама лучше разберись, ты сумеешь. Ты какие излучатели имеешь в виду? Те, что на патрульных флайерах стоят? Спросила Эл. Да, вот во время рейдов их включают, чтобы защититься от толпы. Флайер у нас один, и если драпать выйдет, себя защитим. Будет же второй, не станем низко спускаться. Без защиты обойдемся, добавил Дью. А маршрут какой? Со сдержанным раздражением спросил лейтенант. «Хаучик завтра зайдет со своими, вот тогда разговор будет конкретный по делу. Ты, когда над границей летала, много широких улиц там видала?» – спросил Фара. Узко там, не пропихнуться», – ответил Эл. «Вот», – протянул Фара, – «это они недавно придумали делать. Те, кто по низу пойдут, могут пройти, а флаер за ними не спустится и защиту, значит, не включит, потому что...» Всем тогда достанется, и чужим, и своим. Так что надо бы тебе такие улицы определить, где машины могут и люди пройти. Ворота выбирай заранее, и капитану скажи, на каких поворотах ты будешь стоять. Первым нас не запустят, нас будет мало. Зайдем в конце, ну а там ближе к центру. Обстановка яснее станет, и до нас уже либо разозлят трущобных, либо как-то договорятся. Если сразу договорятся, то мы и не увидим никого, а долю на следующий день все равно получим. Если скотина на нас вдруг попрет, мы уже в задних рядах будем. Похватаем, кого сможем, фургона заперем и под охрану вывезем как-нибудь, и все наше будет. — А как мы их потом опознаем? — спросила лейтенант. — Да, надо метку придумать. Какой цвет у миллиоров? Этот вопрос Эл застал врасплох. Она на службе пользовалась символикой таренов. Эл повела боровями, встала и ушла в комнату. Слуга наблюдал в окно за передвижениями по аллее и рядом с домом. «Какой цвет у миллиоров? спросила она тихо. Слуга обернулся с непониманием во взгляде. «У Миллеров вообще нет света!» Слуга пожал плечами, Эл окинула взглядом комнату и увидела висевший на стене парадный мундир. Она потянула на себя Френч и вышла с ним в холл. «Этот Она подала одежду Фаре. «Красиво!» — выдохнул Дью. «Мудреный цвет. Но зато такой не спутают. Я смешаю краску и сам на наших фургонах такие метки нарисую», — сказал Фара. «А к цвету костюмчика того арбитра этот оттенок очень подойдет», — не утерпел Дью. Тут лейтенант осклабилась на него, и парнишка получил такой удар, что улетел вместе со стулом в угол. Фара вскочил от неожиданности. Эл решила, что он ступится за Дью, но пожилой староста обернулся к молодому пилоту и рявкнул громко. «Я тебе, скотина, язык клещами выдерну, если ты будешь лейтенанту такие гадости говорить!» «Завтра все решим», — пробормотала Эл, хлопнула злого Фару по плечу и ушла, унося Френч. Фара со злостью пнул ногу лежавшего Дью. Парень отполз подальше. «Идиот ты, болтливый!» — зашипел Фара. — Если она откажется, ты будешь до старости отбросы здесь возить, кто ты и кто она. — Да уж я побольше того видел, — не поднимая забубнил Дью. — Какой еще арбитр? — Тот у зеркала, рассказывай, а то она не хвастается. Мы, когда над полем у трущоб пролетали, она место выбрала как специально, а там крутое зеркало оказалось. Она к нему запросто подошла, вот как так надо и предупредить не смог. Повезло, что отражатель был сломан, а потом я вмятину от трупа нашел, и оказалось, что кто-то кристаллом из жезла зеркало испортил. Я предлагал убраться оттуда, но она меня в гарнизон за помощью послала и за жрецом тем чудаковатым Мирамисом. Мы когда вернулись назад, там уже арбитр гулял с охраной, она на другое зеркало пошла. сработал тревога, ну, появился тот синий из хельвигов у которого хаочек служит. Он в присутствии лейтенанта не на шутку одурел. Он ей допроса не устроил. Он с нами во флайере сидел и был такой вежливый. Это Хельвик-то, а? Как такой заботливый, ласковый. Я себя только на пыточном столе и представлял после такого. Жрец поскакал немного, поскакал около лейтенанта. А она кристаллы жезла Хельвигу отдала. И было видно, как жрец ее приревновал. А Хельвик весь поплыл, глаза на лейтенанта, как на рассвет загорелись. Я тогда пошутил, но она мне ничего не сделала. Фара, ну ты же знаешь, арбитру, да еще и с Хельвигов, сам полковник Вероза будет сапоги целовать, если ошибется. А тут все наоборот. И куда это она теперь по ночам гуляет, а? Думаешь, у нее с Хельвигом что-то вышло? Удивился Фара. Ну, она у нас красавица. Думаю, Хельвик на титул купился. Лейтенант Миллиор. Звучит, конечно, слабовато. Я вспомнил, что на роду-то она одна и упомянул, что она глава семьи. Я думаю, что Хельвик и без тебя это знал. Завтра у Хауджига спрошу. Хельвик из уважения за хорошую службу разрешил Хауджигу самостоятельно в рейд пойти, а он выходит к другой семье. Договорился. Как бы зла не затаил Хельвик-то на него. «Ясное дело, я про клан вовремя вернул и сказал, что я и ты, мол, слуги лейтенанту Миллиор, мы на службу пошли. Получается, у нее свой клан, и нам добыча полагается». Дью думал, что Фара обрадуется, но староста замотал головой. Дью сообразил что-то и задал интересующий вопрос. она теперь откажется, да?» «Да откуда ей знать, что там будет? Что же со всем этим делать-то теперь?» Это она тебе из-за язык твой поганый из-за арбитра припечатала, идиот. Теперь она тебя в толпу сунет и не пожалеет. Вот теперь ты будешь за ней ходить и ласково, как Хелик, извиняться, чтобы она разрешила тебе во флаере сидеть. В тебе силы никакой, ты даже трущобного слабака не удержишь. Дью, я тебе много раз говорил, от глупостей твоей тебе никто не спасет. Так что теперь делать-то? Усаживаясь на полу, поудобнее спросил Дью, глядя на старосту виноватым взглядом. Найдешь лейтенанта. Она наверняка к капитану в ангар пошла. Расскажешь ей про защиту, все, что знаешь. Она ж сделала вид, что поняла. Вот ведь странность. Столько лет в полетах, все знает, а про защиту ничего не спросила. Ее по гарнизонам не используют, как мы умеем. Помоги ей, если какие записи попросит, самых в архиве найдешь. «Сладким голосом будешь читать, да так, чтобы она эту штуку на твой флаер поставила, а не на второй. Вот тогда в случае атаки ты цел останешься. А если в переулке с машиной зажмут, то придется менять твой труп на трущобную скотину». Дью выслушал внимательно, потом помчался искать лейтенанта. Фара угадал в точности. Дью старательно таскал внушительный ящик, защитой сначала за капитана Мангара, а потом уже за лейтенанта. Она разговаривала с капитаном, словно он тоже аристократ, беседа выглядела почтительной и красивой. Капитан, довольный смелым участием нового лейтенанта в рейте, снабдил ее массой пояснений. Она попросила еще один флайер. «Не могу предоставить. Все участвуют. Все. Одолжите у кого-нибудь гражданский или будьте в пятером. Других вариантов посоветовать не могу». «Можно отлучиться из гарнизона больше, чем на сутки капитан?» – просила она. «Да, если часть времени вы проведете в поместье министра. Тогда будет считаться, что вы выполняли свою служебную работу». «Отлично», – обрадовалась лейтенант Миллер. «Я могла бы отблагодарить вас чем-нибудь. Возможности мои скромные, но ваши советы мне крайне важны. Попросите почтенного Мирамиса, если уж вы близко знакомы. Не ломать новые машины». Он слишком увлекается какими-то своими идеями. Остановить его просто невозможно. Я попытаюсь. С улыбкой кивнула она. Эл простилась с капитаном, пошла по ангару к своему флайеру. Дью устало затащил ящик внутрь салона. «Что теперь?» – с готовностью спросил Дью. «Проваливай домой, я сегодня не вернусь. А может быть и завтра». «Лаучик завтра Аучик завтра придет «Передашь моему слуге, чтобы он с утра нашел хаучика в городе и перенес встречу на такое время, когда служба в гарнизоне заканчивается, я прилечу». Дью, обрадованный, что она не отказалась от его услуг, побежал исполнять поручение. Глава 21. Одолжение. Юта Мирамис брезгливо стащил жейческие одежды с плеч и, не разлочившись, до конца, сел на постель. На церемонии в закрытом городе он представлял клан Мирамисов один. Отец сделал так, что всем остальным членам семьи уведомление не пришло. Тут у отца была своя логика. Зато император одарил скучающего Юту парой добрых фраз и спросил о той новинке, которую Юта ему обещал представить. Представлять было нечего. Он бился над конструкцией целый год, но успехов не достиг. Ему оставалось усердно работать дальше, пока император в нем не разочаруется. Эти мысли заставили Юта сосредоточиться, переодеться и пойти в его рабочий ангар. Внутри слышался грохот и шум. Юта ускорил шаг и быстро зашел в свою вочину. Те Леор хозяйничал в мастерской, как у себя дома. Юта увидел собранный грузовик, Таренов. И ему захотел швырнуться чем-нибудь в лейтенанта. Он вспомнил все ее отговорки, промедление, лень и грехи за эти дни, включая флирт с Хельвигом. Она заверила, что грузовик собрать затруднительно, сама летала в трущобах все это время, нашла место преступления, попала под зеркало, а взыскание так и не получила. Юта приписал ей вину за все, включая слащавые ужимки на ми. С лейтенантом Мелиор строгий и грубый в делах Хельвик обошелся мягко. Что ты тут делаешь? гневно возмутился он. Собирала грузовик, как ты хотел. Он мне нужен, заявила она. На ней была не военная форма, старый костюм с плеча смин. Тебе нужен флайер, язвил он. «Угу, я участвую в рейде по трущобам, заявила лейтенант холодным тоном. Юта подошел близко и посмотрел ей в лицо. Эл увидела оттенок разочарования во взгляде, Юта мог ничего не говорить. «Ты согласилась на такое грязное дело? Добывать из живых людей энергию и пользоваться этим – дело не грязное. А добывать их, значит, плохо», – копируя язвительный тон Юты, спросила она. «Молодой жрец который раз ощутил необъяснимую двойственность лейтенанта Миллиор. Все в ней сейчас казалось ложью. Собранный флайер в его ангаре выдавал с головой ее преступную натуру и невероятный талант. «Не думал, что ты пойдешь? Ты, кажется, не из таких», – разочарованно заметил Юта. Она уверенно посмотрела ему в глаза и прищурилась. Юта Мирамис выглядел как человек в состоянии внутреннего бунта. Положение вещей раздражало его неимоверно. «Она поверит, если он сейчас закатит ей сцену ревности». Обстановку нагнетает вовсе не тонкий флирт с Хельвигом, а собранный грузовик. Смин поделилась, что Юта мучается над постройкой флайра для императора, но не может его придумать. Куда рванет молодая энергия, никто предсказать не может, разве что владыка. Эл не хотела быть причиной срыва и ссориться с Ютой снова. Из таких и из таких она подтвердила заверение кивками головы. «Зачем тебе этот? У тебя же служебный есть». У меня солдат больше, чем мест, — ответила она. Этот четверых возьмет. Он не твой. У меня есть письменное разрешение министра Тарена. Он позволил мне его забрать совсем. Как бы подарил. У него двигателя нет. Я одолжил. Взгляд Юты заметался по ангару. Он похолодел, когда понял, у кого лейтенант Миллер Одолжила двигатели. На корпусе императорского флаера Юта еще не поставил замки. На месте самого маленького рулевого двигателя зиял провал. Оттуда же она забрала малый маршевый. Я его верну после рейда. И в счет оплаты я нарисовала, что изменить в конструкции, чтобы этот дурище хотя бы сдвинулось с места. Тут не требуется пять двигателей, будет достаточно двух. Юта разъяренно запыхтел. Ну, пари, тебе можно, разрешила она. Он сопел и молчал. Она сходила за папкой, показала Юте зарисовку. Ей удалось отвлечь его внимание, Юта не сорвался на гнев. Он поднял от листа глаза, посмотрел на очищенный, отдраенный грузовик Таренов, Бывший хозяин хотя и заведовал техническим развитием, но в деталях никогда бы не разобрался. Лишь опытный в инженерном деле глаз Юты Мирамиса заметил отличия, которые сделают эту машину менее капризной в пилотаже. Ну а следом он понял, что было не так в его работе. «Концепция весьма простая», — пояснила тебе из-за его плеча. «Я вижу», — выговорил Юта. «Я хочу попробовать этот грузовик. В чем секрет? Твоя ошибка не в двигателях и их количестве, а в том, как идет воздух под корпусом. У тебя топливные капсулы есть?» «Да». «Заряжай». Юта давно не ощущал такого восторга. Он согнал лейтенанта с места после короткого полета. Она оставила его одного и от двери ангара наблюдала, как жрец развлекается с флайером. Из кабины Юта вылез счастливым. Она селилась не улыбнуться. Неожиданно Юта изрек. «Я твой должник, лейтенант. В оплату я не спрошу, почему ты это умеешь?» Она усмехнулась в ответ. «Я заберу его. У меня еще встреча в гарнизоне. Могу я попросить о маленькой услуге?» «Об услуге? Еще?» К Юте вернулось его обычное настроение. Мне нужно правильно поставить защиту на пятиместный». Это не защита, лейтенант. Ты никогда не пользовалась глушителями? Нет. Хм, они плохо действуют на толпу. Не убей кого-нибудь. За управлением буду не я. Тот паренек, кажется, Дью. Возможно. М -м -м, это задумчиво протянул. Если лейтенант сходу поняла, как улучшить флайер, то эту задачу она поймет без труда. Система в работе похожа на сеть зеркал в отцеплении трущоб. Ты попала в пространственную волну ограждения, зеркало подействовало на тебя, ты теперь знаешь, какой эффект она дает. Если ты разведчик, как говоришь, ты тренирована на проходах и устояла на ногах. Юта Мирамес подумал, что нами Хельвик был так любезен с лейтенантом именно по этой причине обычного смертного отшвыривать так, что у него может отключиться рефлексная память, и он умрет. Если твой парнишка неаккуратно отправит волну в толпу, то обязательно убьет кого-нибудь. Это грозит ему жизнью в штрафной зоне. Ты видела, что там происходит? Так что, прежде чем отдавать приказ, включать защиту, подумай, сможете ли вы оттуда уйти куда-нибудь. Ты, конечно, ничего не нарушишь. Обычные пилоты обучены ставить комплекс защиты на корпус. Я никогда им не пользовалась. Юта встал рядом и произнес. — И я, признаться, этому рад, лейтенант. Кое-что мне начинает в тебе нравиться. Ты не стала заряжать свой жезл живых людей. Кто и где научил тебя так ценить чужую жизнь? — Сама жизнь, — ответила лейтенант Миллиор. Трикстер, часть вторая. Повелители трущоб. Глава первая. Подготовка. Вечером на этаже гарнизонного дома заседал военный совет. В холл набилось больше 20 человек. У стола сидели пятеро. Сурафара на правах старосты, хаучек и трое офицеров, которых Эл не знала. Группа образовалась по стихийному признаку, Ожидали Хаучига, но его людей явилось больше. Кого не удостоили мест за столом, стояли кучками у стен по принадлежности к семействам – Хельвигов, Баласаров и Таренов. Эл с удивлением увидела Олива, он к ней не подошел. Очевидно, молодой человек узнал от отца, что Теомелиор собирается представлять самой себя и сделал вид, что они мало знакомы. Ее слуга в ужасе забился в комнату, нашел, чем дверь припереть, и замер, сделал вид, что его не существует. Рядом с ней по стене за спинами втиснулся Дью, пришел с опозданием. Места в первом ряду для его деятельной натуры не оказалось. На столе появились планы трущоб, но в них даже не смотрели. Эл слушала обсуждение. Из эмоциональных ремарок Фары и путанных предположений Дью за время подготовки она не собрала нужной картины того, что будет происходить зато и достаточно дельных советов, которых она наслушалась в штрафной. Смин и несколько ее новых друзей объяснили больше гарнизонного ветерана. Злая судьба втягивала ее в очередной социальный конфликт, причем стремительно и без особенного сопротивления с ее стороны. О ее реальной подготовке и боевом опыте за столом никто не знал, потому не привлекли для составления плана. Речь шла вовсе не о стратегии, а о том, как они будут распределять возможную добычу. Что брать, что не брать. Фара торговался, Дью из-за спин визгливо его поддерживал. Они уже бесповоротно решили, что являются представителями Дома Мелиоров. Их не смутило, что она все время молчит. Хаучик вначале громко засвидетельствовал их утверждение, заверив, что его хозяин знает лейтенанта, и окружающие без доказательств приняли факты ее участия в рейде. Только Олив Торен наградил Тиамильор миной презрения. Она в ответ пожала плечами под заинтересованными взглядами остальных офицеров. Представители Хельвигов зашумели. Выяснилось, что в команде лейтенанта Мильор только шестеро бойцов. Старшие представители семист заспорили, кому ближе семья Мильора, а следовательно, в чью группу Они вольются и чью добычу разделят. Делиться не особенно хотели, только хаучик остался при своем мнении. В итоге к ней обратились с просьбой принять решение. Эл прибегла к тактике царя Соломона. «Я пока служу министру Тарену. Я получила разрешение от него. Считаю своим долгом поддерживать его семью», ответила она. «Однако я поддержу силами своего отряда любую группу, которая будет действовать в рейде бок с моей. Ради общей пользы. Но добычу каждый будет доставать сам, как и сколько сумеет. Спорщики с одобрением приняли заявление лейтенанта. Группа у нее маленькая, но защита лейтенант не просит. Эл заметил, как Колев смягчился. Наконец старший офицер обратил внимание на план. Он очертил участок, на котором проводился рейд с участием отрядом всех собравшихся. Лейтенант Тарен обратился человек в чине капитана к Оливу. «Вам, как новичку, полагается выбрать позицию». Олив протиснулся к плану. Л скользнула за ним. «Я выбираю центр», — заявил Олив. Эл заметила, как Фара характерно нахмурился и посмотрел на нее, замотал головой и показал знак, что Олив сглупил. Лейтенант Арен произнес пафосно. «Лейтенант Миллиор тоже новичок. Полагаю, она не откажется пойти в первых рядах». Все посмотрели на девушку. Эл прочитала многое в этих взглядах. «Если у меня будет право выбирать», начала она и вопросительно осмотрела всех. На помощь ей пришел Хаучик. У охраны аристократических персон была своя манера общения и знаки. Эл видела, как караул министра порой обменивается такими сигналами. Хаучик сделал уверенный жест пальцами, обозначающий запрет. «При малом количестве людей И при отсутствии опыта я бы осталась в последней линии. Если будет нападение с тыла, я лучше сориентируюсь, как помочь. И куда бежать? Улыбнулся ей в лицо лейтенант Тарен. В том числе, совершенно спокойно ответила она. В результате коротких препирательств, в которых Эл не участвовала, потому что более опытные фары и Хаучик взяли отстаивание ее интересов на себя, Лейтенанту Тарану пришлось уступить центр одному из офицеров Баласара. Его отряд оттеснили во второй ряд. Лейтенанту Мелиор с ее маленьким отрядом никак не находилось места. «Если нужно, я доберу еще троих», — уверенно заявила она. «Не переманивайте», — строго заметил Хаучик. «Обещаю», — твердо ответила она. Лейтенант из семьи Хельвигов продолжал спор, намекнув Олеву, что тот хочет прикрыться девушкой. Молодой Таран скипел, показав аристократическую спесь. Раздел территории продолжался. Заспорили о левом фланге. Оказалось, что им особенно угрожает соседство с Фероза. Все опасались коварства влиятельного полковника, командира гарнизона. Поскольку Эл заранее слышал совет Фара на этот счет и разделял опасения участников будущего набега, то указала на плане прохода, где контакт с людьми Вироза по флангу будет незначительным. Участники одобрили наблюдательность новичка. Чем больше Л вслушивалась в разговоры, тем более к неутешительным выводам приходила. На днях она будет участвовать в очередном сафаре, только уже на территории этого мира, в пределах столицы. Добычей вместо животных станут безоружные заложники местной системы мироустройства. О них разговаривали как о скоте, который нужно прореживать, делить, использовать ради влияния и богатства. Со времен пиратской войны она не чувствовала такого отвращения в отношении разумных вроде бы существ. На ум пришло воспоминание, в котором Кикха с презрением говорил о четвертом мире, а Радоборт нервничал и не желал бы тут оказаться. Брезгливость Кикхи тогда Эл приняла за чувство превосходства. Сейчас самой захотелось сплюнуть горькую слюну. Она ушла от стола к стене. Дью пробрался к ней. Хотел открыть рот. «Заткнись!» Он стиснул челюсти. Посильнее лейтенант не скрыла злобу. Дью сообразил, что оплеуха будет не слабой. Она бросила последний взгляд в сторону совещающихся и ушла к себе. Обсуждение продолжалось до сумерек. Дью хотел перемолвиться с хаучиком и фарой. У стола никого не осталось, и Дю услышал благодарное замечание Фары. «А ты молодец, что не дал Юнцу Тарену подставить нашу красавицу и нас следом под удар. Спасибо, Хаучик. Я сам там буду». И лейтенант не глупая, быстро отказалась. Сообразила, что не нужно лезть вперед. «Молодец, девушка». Гарнизон Гарахан, я в ней не ошибся. Хаучик вздохнул. «В разведке дураков не держат». Завтра еще раз с ней поговорю. Дью, пойди, глянь, чем лейтенант занята. Не оставляй ее одну, а то вдруг малышу Торену попадет, невзначает эскорт пилота. Нарафу обоих непростой. Дью ушел. Думаешь, справится? Спросил Фара Крачева. Нам-то с тобой что? Улыбнулся Хаучик. Нам только офицер нужен. Ты слыхал, что она зеркало нашла? Да. Мой хозяин половину вечера с операторами просидел, выясняя, что там случилось. Плохие выходят новости. В трущобах, а еще хуже, в городе. Кого-то из наших убили и жезл забрали. Но в кристалле памяти не осталось. Пробила его так, что ни следа, ни зацепки. Чистый кристалл, как вчера сделали. Эта группа трущобных вслед вслед ушла из города накануне рейда. Хозяин считает, что это плохо. Они кристаллы жезла, додумались пополам проволокой обмотать. Хаучик жестом показал фаре процесс. Из хорошего металла, чтобы удар по зеркалу был сильней. А кристалл сумели зарядить. Додумались же а? проход по времени вычислили. Если они это давно знают, то скольких мы оттуда упустили. Самоубийце плохо пришлось, сгорел не сразу, мучился долго. Мой хозяин сказал, что лейтенант Миллер не просто камень нашла, но еще и поцарапалась им. Ее не от зеркала тряхнуло а той силы, что в камне оставалось. Это ее как раз и спасло. Она на силу на отражатель пошла, как дурная. Ты руки ее видел? У нее на ладонях нет следов, только царапина. Церемонию она не проходила, и Миллер она пока не настоящий. Думаешь, обманула? С разочарованием спросил фара. Обман, обман, рознь. Не из простых, наша лейтенант, не всякий жрец так может. На зеркало вышло. С каким-то умилением протянул старик. Вот и я на нее иду, как слепой. Внутри все шепчет. Хозяйка, хозяйка, признался Фара. Стоишь рядом, и тепло по телу расходится, и сладко так. Так бы и стоял. Фара зажмурился с удовольствием. Хаучик посмотрел на старосту с завистью и улыбнулся. Пожилому Фаре не хватает той особенной женской силы, какая искрится в лейтенанте. Болтали, что она как бы в компаньонках у министра, а выходит, что совсем не так, — довольным тоном сказал Фара. Не так это. Министр Торен ее в трущобу отпустил и флаер дал. Если министр такую женщину не удержал, выходит, что она ему простая охрана? Или министр больше нас с тобой знает, — возразил Хаутик. Трущобы теперь всем интересны. Глава вторая. Заброшенный участок. Дью тем временем догнал лейтенанта Миллер и ее слугу при посадке во флайр. Он не заметил, когда поставили защиту на корпус, черные полусферы рассыпались по борту и угрожающе отражали вечерний свет, зарез на всех темными глазницами. Флайер стал похож на путеглазое животное, которое Дью видел на картинках. За управление садился ее слуга. Дью вспомнил ругань фары. Вышло, что пятиместной защитой ему не водить. Он попросился с ними, лейтенант разрешила. Она устроилась за спиной пилота, Дью оказался рядом со слугой, они неприязненно посмотрели друг на друга. Бледное лицо слуги, вытянутое до неприятных пропорций, озарилось холодной улыбкой превосходства. Дью отчаянно захотелось его ударить, не под затыльником, как колотила обоих лейтенант Миллиор, по-настоящему двинуть от души. «Куда?» услужливо и мягко спросил слуга у хозяйки. «Знаешь где-нибудь в округе пустующее поместье?» явно подшутила она. «Я знаю», — стряпнулся Дью. «Показывай!» тем же сладким голосом, но с угрозой попросил слуга. Дью вертелся, руками размахивал, указывал, куда поворачивать и время от времени примечал довольную рожицу слуги, который смотрел на него, как на дурачка. Дью пообещал себе, что если окажется один на один, взгреет этого типа, но при молодой пилот не мог себе этого позволить. Указания Дью привели их на маленький, относительно других участочек, клочок затертый с трех сторон обширными землями балосаров, Хельвигов и геонов. Посреди неухоженного сада утопал в кустарнике небольшой двухэтажный компактный почти игрушечный особнячок с лужайкой перед парадным входом. Флайер сел в траву. «Он точно ничей?» спросила Ти Амельор, оглядываясь вокруг. «По виду совсем заброшенный», проворковал слуга. «Деревья нас закроют». Он оглянулся на Дью, который вылез раньше всех и заинтересовался полусферами на корпусе. Лейтенант высадила следом, достала план и соображала, где они приземлились. Она зашагала по непримятой траве к особнячку. Принц пошел следом удостоверившись, что Дью занят флайером, перегородил ей путь. — А мне все интереснее и интереснее рядом с тобой, лейтенант Мелиор, — сказал он тихо. — Ты хочешь взять меня в трущобы, правда? Рискнешь — Рискнешь? — спросила она с вызовом. — Зачем тебе, пилот? Ты сама можешь. Я буду внизу на улицах. Слуга нахмурился, скосился на нее, но лейтенант не шутила. — Если отец узнает, что я там, полковнику Вероза придется стать топливом, — гадко заметил он. А что будет со мной? — Не выдавай меня. Если ты захватишь много добычи, тебе не придется бедствовать до конца твоих дней. За такую охоту я готов что угодно отдать. У тебя будет своя добыча? — Ты понимаешь, что мы идем убивать людей? — спросила лейтенант холодно. — Не убивать, а ловить. Они не люди. Это отброс третьего мира, которых для того и содержат, чтобы они плодились, платили мзду и сидели тихо. А если их порой приходится усмирять, то это великое удовольствие, поскольку даже императорское особе непозволительно отнимать чужую жизнь без надобности. Но если очень хочется, можно удовлетворить свой древний инстинкт поглощения живого вот таким способом. Это законно. Я получу несказанное удовольствие, даже если посмотрю. Ты же меня на улице не пустишь, правда? Конечно, не пущу. Будешь во флаере сидеть. Мне пилот нужен. «Поняла, что Олив Тарын хотел тебя под толпу подставить?» «Вряд ли. Он сам в этом новичок. А если ты там погибнешь, Олив Тарын никогда больше не продолжит рот, я обещаю. Если я там погибну, ты оттуда живым не выберешься. А если выберешься, беги обратно к Баласарам», — спокойно прокомментировала лейтенант Миллер. Слуга насупился, а потом разозлился. «Что нужно, чтобы не погибнуть? Научишь?» Я объясню, как себя вести в воздухе, остальное сам сообразишь. Нужно определить, когда и как правильно включить эту самую защиту. А что тут понимать? Разверни шары, дай импульс толпу. А кто повалится, подбирай и кидай фургоны. А кто под удар попал, значит пытался напасть. Откуда ты это знаешь? Однажды генерал Геон продемонстрировал отцу, как ему верно служат семьи. Он нашел, что некоторые члены семист, приближенные к императору, устроили заговор, скрывали добычу, давали мало солдат гарнизонам. Избыток энергии использовали не по назначению, а для продления собственной жизни. Он согнал их на площадь, как скот из трущоб, и приказал дать по ним импульс из такой же системы, но мощнее. Если тело светится в столбе защиты, Значит, его обладатель накачал себя энергией. Он виновен. Угадай, сколько из засветились в той толпе, особенно дамы. И что потом с ними было? Их бесчувственные тела побросали в фургоны, и их больше никто не видел. От жадно семейки Баласаров тогда остались двое – отец и сын. И у Хельвигов нашлись сиятельные натуры. А вот Зао, Геона и Вироза продемонстрировали абсолютное соблюдение законов. Отец тогда пощадил лишь юного Юту Мирамиса, потому что он светится, как заря, чуть ли не при любом случае. Он таким уродился. Геон согнал туда даже своих родственников. Он согнал туда всех, кто имеет доступ в закрытый город. «Покажи, как это работает». Принц подошел к Флайеру, отогнал любопытного Дю и залез на место пилота. Второй пилот озлобленно фыркнул, но когда полусферы на корпусе флайера стали поворачиваться в его сторону, Дью как убежал подальше. Черные поверхности полусфер смотрели точно в небо. Принц поднял флайер над землей. Потом раздался треск и шуршание распространялось по округе. Эл увидел, как Дью зажимает уши и приседает, и сделала то же самое. Флайер дернула вниз, он почти осел днищем в траву. А вверх устремилась видимая волна, словно воздух превратился в воду. Пыль конденсата и мелкие сломанные ветки деревьев в перемешку с листвой создали грязный ливень. Дьюз взвизгнул и побежал к стене дома, а лейтенант, отфыркиваясь и отплевываясь без страха, устремилась к флайеру. Сферы на носу машины медленно повернулись в их сторону. И Эл увидела через чистую поверхность окна кабины злорадно довольное выражение лица слуги. Дью выругался за ее спиной, угроза показалась ему очевидной. «А что будет, если сферы повернуть вниз?» Обернулась Эл к Дью. «Яма под флайером будет. Вы что?» «Глубокая?» «Не знаю, никто так не делает!» Опасливо вскрикнул Пай. Лейтенант подала слуге знак, и полусферы повернулись вниз. «Уйди в дом!» бросила лейтенант через плечо. Дью побежал к незапертой парадной двери, по пути обернулся от жгучего любопытства и увидел, как лейтенант юркнула в кабину, сгоняя с места слугу. Полусферы защиты повернулись, и он дал залп в землю. Плита крыльца под ногами Дью дрогнула. Чтобы удержаться, он ухватился за наличник входной двери. Переплеты окон на фасаде затрещали. Флайер подкинула по дуге вверх и в сторону деревьев. Те ответили хрустом сломанных ветвей. Нос флайера задрало вверх. Дью подумал, что отрывка их в кабине по полу размажет. Лейтенант удержала машину от падения. Флайер остановился у верхушек крон, выровнялся и медленно пошел вниз, посвистывая рулевыми двигателями. Грунт лужайки продавило неровными буграми. Дью наблюдал, как лейтенант, пошатываясь, вылезает из флаера, а потом вытаскивает наружу тело своего слуги. Дью побежал на помощь. «Вот это да!» — воскликнул он. Его не так восхитил сам трюк, как факт, что лейтенант не пострадал. «Ух!» — коротко выдохнула она и зажмурилась. «Вы как?» — пятую точку помяла. Сказала она непонятную Дью фразу. «А он?» — испугался Дью. «Слабоват парень для такого старта». Вроде бы живой очнется. Дью, осмотри флайер. Ничего не испортили. Дью с опозданием сообразил, чем грозила неудача. Икнул и побежал выполнять приказ. Она уложила слугу на пол в холле у двери особняка. Поднялась на второй ярус дома и из открытого окна рассматривала лужайку, которая пострадала после эксперимента. Дью внизу преданно ждал распоряжений. Лейтенант молча и внимательно рассматривала картину за окнами, Траву, деревья, рытвины в грунте и флайер. Отогнанный в сторону, Дью догадался, что она видит такое, что ему не понять. Ему было спокойнее от того, что защиту больше никто не включит. А ее маньяк-слуга получил по заслугам. Дью подозревал, что она специально так сделала. На этой мысли он с удовольствием задержался. Они остались в доме до утра. Эл едва растолкала погрузившегося в небытие Дью и он начал громко жаловаться, что вчера его все-таки задело ударом. Голова у него очень сильно болела, слуга же напротив отлежался, выглядел нормально и проявил инициативу. Он отправился узнавать, кому принадлежит этот дом. Дью никак не мог прийти в себя. Он вышел из дому, прогулялся вокруг флайера и снова улегся в стороне под кустом. Парень многословно и жалостливо умолял лейтенанта отпустить его на день в гарнизон. Элл сжалилась. Так она осталась одна на заброшенной территории с флаером и защитой. Глава 3. Рейд. Экипажем пятиместного флайера командовал Фара. У него в подчинении Оказались два наемника, штрафник и пилот-слуга. Лейтенант Миллер вела обшарпанный грузовой флайер. Все, что успел Фара, провести по корпусу ярко-голубую полосу того оттенка, какой смог смешать. На фоне старой краски голубой цвет выглядел безвкусицей. Дью сидел рядом с лейтенантом и рад был, что не управляет этой развалиной. Пилотом гарнизонного флайера был ее слуга, за что Дью весь путь до трущоб злился на лейтенанта Мелиор. Эти двое два дня что-то делали с флайером на заброшенном участке, а его не позвали. Накануне Рида она притащила больного слугу в гарнизон и уложила в комнате наверху. Дью ликовал и предвкушал, что пилотировать все-таки будет он. За сутки парень отвалялся, вышел в холл на последнее обсуждение. На глазах у него образовалась синяя сетка сосудов, от чего вид стал устрашающим. На шутливые вопросы о здоровье он зло шипел над Дью и пытался угрожать, за что лейтенант сделал ему внушение. За спиной Дью сидела угрюмая женщина в порванной одежде штрафника со следами побоев на лице. Лейтенанту пришлось одолжить оборванке кое-что из своих вещей. Вторым был не старый еще стрелок, тоже из штрафных. Им не полагалась защита, но лейтенант пренебрегла безопасностью, раздав этим двоим части своего защитного костюма. Настойчивые уговоры Фара и Хаучика не были услышаны. Она сослалась на то, что защита ей мешает. Она предпочитает быстроту в движении. Зато у лейтенанта оказалось два жезла сразу. Дью облачился в нагрудник, на коленнике шлем как полагается для безопасности, ему досталось оружие небольшого размера самострел, который мог оглушить жертву в случае нападения. При приближении к трущобам дьюза трясло в нервном припадке. Если бы он в таком состоянии сидел рядом с Фарой в другом флайере, то терпел бы издевательство, его спутники молчали. Оба флайера присоединились к эшелону у одного из мостов, ведущих через ров в трущобы. «Сидите, я узнаю, что дальше», сказал лейтенант Мелиор и вылезла наружу. Дью остался со штрафниками и крепче стиснул свое оружие. Неожиданно кто-то дернул рычажок внизу его сиденья, кресло развернуло, Дью оказался лицом к лицу с побитой женщиной. «Ты первый раз?» – спросила она. «Да», – ответил Дью, еще не понимая ее намерений. Она что-то потрогала на его шлеме, подергала завязки, Поправила на коленек. Ослабь защиту на руках, но чтобы не болталась, руки занемеют. Она что-то еще сделала с его одеждой и экипировкой. дю стало удобнее. «У тебя ловушки есть?» спросила она деловито. «Есть. Дай нам по одной». «Не дам». «Я восемь раз там была. Лучше тебя знаю, как их ловить», уверенно заявила женщина. Второй штрафник С унынием во взгляде смотрел на Дию. Вернулась лейтенант, села в кресло и вздохнула. «Мирно не обойдется», — сказала она. «Не пойдем через ворота, подождем, перелетим стену». «Никогда не обходится», — подала голос женщина. Лейтенант откуда-то достала блок с ловушками и разделила по четыре, протянув штрафникам. «Смин, держись сзади, без оружия дальнего боя вперед не лезь. Будет шанс, забирай с чужой. Штрафник повеселел. Благодарно посмотрел на лейтенанта и улыбнулся. Дью почувствовал страх. Повернулся вместе с креслом обратно и подумал, что по дороге их убьют эти двое, если их вооружить. Штрафники всех ненавидели за то, что их судьба не лучше трущобного сброда. Дью, если флайер собьют, и мы высадимся на улицу, держись рядом со мной и не применяй оружие без приказа. «Не попади по своим, ты меня понимаешь?» Но Дью уже ничего не понимал. Эл увидела в его глазах парализующий страх, который владевает новичками при первом осознании опасности. Лейтенант посмотрела на парнишку, потом выдернула оружие у него из рук и сунула второму штрафнику. Шлем Дью тоже достался ему, как и на коленники. Дью был водворен на место пилота. «Держись нашего флаера вбила слова лейтенант в ослабевающий ум Дью. Колонна впереди двинулась к воротам. «Зачем они так делают? Мы можем стену перелететь. Пыль же столбом, нас не видно», — сказал лейтенант. «Так и надо, чтоб боялись», — отозвался штрафник. Лейтенант недовольно фыркнула. Флайеры шли низко над поверхностью, скользя и поднимая пыль над необлицованной пешеходной дорогой. Дью механически двинулся за пятиместным флайером Они замыкали колонну и оказались на трущобных улочках, почти последними. Передний флаер несколько раз разворачивал, лавируя и выбирая улицы пошире. Дью дернулся и завалил флаер, когда им наперерез выплыл громадный многоместный аппарат с фиолетовыми знаками семьи Вироза. Лейтенант властно стиснула его руку и надавил на рычаг, чтобы Дью поднял флаер над домами. Они перемахнули квартал и ушли на другую улицу, подальше от той машины. Догнать их пятиместный помешал массивный, укрепленный по бортам щитами флайер с эмблемой Таренов. В кабине они увидели пилота и лейтенанта рядом с ним. Олив Фриде, прошептала Смин. Да, ответил лейтенант и сделал Оливу Тарену знак рукой в окно. Флайер Таренов без остановки поплыл мимо. Дю заметил, как лейтенант миллиор нахмурился. Штрафная завертелась, провожая взглядом флайер союзников. «Бери выше, столкнемся с кем-нибудь», — приказала лейтенант. Дзю повиновался механически. «Внизу штрафная указала лейтенанту, куда смотреть. На узкой улочке суетился Хаучик. Пиший, один, одетый в защиту, как пехотинец. Лейтенант Миллиор открыла дверь, высунулась наружу. Хаучик заметил флайер и властно жестикулировал говорить не имело смысла из-за гула двигателей на малом ходу лейтенант поняла его ответила тремя уверенными жестами и хаучик исчез в пыли улочки он из хельвигов спросил смин он кажется пилот почему он пеший это его дело ответил лейтенант дью сначала найди наших потом поищем хаучика. «Пеший, значит флайер застрял пускай посидят дурость так низко идти угрюмо проговорил второй штрафник пилот покосился на штрафных что это они все время, без разрешения, разговаривать с лейтенантом. ты сказала на въезде, что они всегда так поступают, что ты имела в виду?» — спросила лейтенант Миллиор. «Трущобных всегда провоцируют на сопротивление, чтобы затеять на улицах побольше стычек и увеличить сборы из раненых и мертвых. Всегда завышают количество мзды, без боя не обойдется». Они и так платят цену с трудом, а теперь у них время, когда они принято выдавать своих. Пятиместный флайер с их меткой высунулся из-за края крыши, набирая высоту. Они едва не прочертили корпусом по корпусу. Дью замешкался и получил подзатыльник. Рука лейтенанта в перчатке смачно приложила его. «Следи за В стекло кабины летела пыль из-за работы двигателей первой машины. С опозданием он понял, что этот флайер удивительно хорошо слушается управления Вертки и не вибрируют, как привычные ему машины. «Поравняйся с нашими», — командовал лейтенант. Дю выполнил маневр, и флайеры летели рядом. Лейтенант жестами что-то объяснял слуге. Теперь грузовик пошел первым. «Ищем Хаучига». Дю не посмел возмутиться вслух. Остальные машины ушли в центр, распределились по улицам, а они тащатся медленно и кого-то искать еще собираются. Дью подумал, осмотрелся и испугался. Он представил, как трущебные вокруг, попрут в лоб, как стращал накануне фара, а у них помощи нет ни спереди, ни сзади. «Мы отстали!» — воскликнул он. «Так и задумано!» — спокойно ответил лейтенант. «Заберись-ка выше!» Дью выполнил команду. Они взмыли высоко над крышами кварталов. Если подняться еще, он начнет узнавать местность. Они тут летали, когда лейтенант исследовал трущобы. Дью выдохнул, он не сможет ориентироваться, потому что впереди так напылили, что флайеров и пехоты не видно. Держись этой высоты, спокойно сказала тиа Милор, а потом обернулась. Повернитесь, Хельвигов не видите. Они любят большие машины, точно где-нибудь застряли, сказала женщина-штрафник. Дью влево, на середину улицы, командовала тиа Миллоор. Дю ускорился, потерял из виду пятиместную машину, зато на развороте увидел, как по широким улочкам следом за основными силами тащатся свайры с фургонами, сцепленные друг с другом по несколько штук. Множество цепочек неторопливо заполняло подъезды к этой части города. Сколько же их? — Как мы будем выбираться, если нас зажмут? — встревожился штрафник. — Дю ищи наших, — приказал лейтенант. Дью не понимал, почему лейтенант медлит, но спрашивать побоялся. «Только не лезь в центр, лейтенант!» Угрюмый штрафник подтвердил подозрение пилота. «Знаю, еще квартал, Дью!» Сказала лейтенант Милор без недовольства на замечание. А потом по салону раздалось резко и грубо. «Вот, зараза!» «Говорила вниз не лезть!» «Наш тоже застрял!» «Садимся, Дью!» Их пятиместность зажала на перекрестке в узком проходе между домиками. Дью вздохнул спокойно, когда на развороте увидел рядом с бортом спокойных фару откуда-то взявшегося халчига. Дью опустил флаер на пятачок перекрестка. Лейтенант миллиор на ходу выскочила на рыхлую почву, подошла и утонула в пыли. Она набрала пыль в перчатку и потрясла. Пыль напоминала отработанный просеянный грунт, словно ее специально насыпали, чтобы облако поднялось выше и больше. Лейтенант поводила носком сапога. Обвела взглядом домики. Покосившиеся стены неестественно нависали над ними тремя ярусами и выглядели ненастоящими и хрупкими. Казалось, они вот-вот обрушатся на головы наступающим. Дзю выснулся из кабины и опять спрятался. Ему показалось, что из проемов окон на него смотрит множество глаз. Лейтенант поманила пилота Хельвигов, и он подошел. — А ваш где? — спросила она у Хаучига. Твари улицу сузили. Мы застряли в трех кварталах отсюда. Хаочик указал направление. Флайер не вытащить. Сколько вас? Восемь с пилотом. Почему не ты пилотировал? Хозяин попросил помочь лейтенанту с командованием. Он как вы первый раз. За управлением гарнизонный пилот. Я давно не водил военные машины. Так, ты с оружием высаживайся, ткнула элф штрафника. Дью заерзал, пытаясь выбраться лейтенант запихнула его на место, слабо хлопнула его по щеке. «Дью! Дью! Останешься со Смин. Она бывший капитан разведки. Вы будете ориентировать нас сверху. Если она что-то говорит, ты слушаешься ее, как меня. Ты понял, Дью?» «Ага. Смин, пересаживайся вперед. Держись на уровне третьего яруса, чтобы вас из центра не увидели. Ниже не опускайтесь, пылить будете». На узкие улицы не лезть. Летите так, чтобы видеть меня. А я видела вас. Держитесь на расстоянии от стен. Я буду указывать, куда двигаться. На крыше не садиться из флайра. Не вылезать. Двери не запирайте. Увидите кого-то со знаками вероза, Дайте знак мне и уходите в другую сторону. В контакт не вступать. Она показала знаки смин Остановка. «Опасность впереди, сзади, сбоку. Свои. Толпа. Остальное сообразишь. Только не ори. Дью поднимай». Штрафник с оружием смотрел на лейтенанта Миллиор с улыбкой. Он поправил шлем, покряхтел и заметил. «Не пропадем, 22-й. Я тебя не подведу». Они подошли к застрявшему Флайру. Все пассажиры выбрались наружу и наблюдали за ней. Лейтенант встал у носа машины и жестами указала пилоту слуге, что делать. Скоро пятиместный флаер без обрушения выбрался из затора. А он хороший пилот, одобрил Хаочек. Их маневры лейтенант только покивала. Они перегруппировались, пятиместный сдал назад и ушел в тыл. Дью больше не завидовал слуге. Юркий грузовик полегчал без двух пассажиров и в полете чуть заваливался вперед, открывая больше поле для обзора. Он успевал следить за своим курсом и за тем, как по узким улочкам, мчатся Фара хаучек и лейтенант со штрафником. Смин перебралась на место рядом с ним, открыла дверцу флайера, рискуя вывалиться наружу, смотрела куда-то вниз и активно жестикулировала. Лейтенант земли подавала ей ответные знаки. Смин руководила Дью. В открытую дверь салона за свистом двигателя расслышались перекаты грома, и где-то впереди, ближе к центру, что-то начиналось. Застрявший флайер Хельвигов выворотил кусок дряхлой стены, она упала и частично завалила машину. Зажатый флайер перегородил улицу, образуя баррикаду. Пилот неловко пытался выбраться, сломал опорные стойки флайера и уперся в другую стену, не заблокировав только одну дверь. Когда четверо добрались до места, люди Хельвигов стояли у завала, не пытаясь предпринять попыток вытащить машину. Горячие сопла двигателей оплавили материал стен. Пахло горью. Не обошлось без пожара. Лейтенант из Хельвигов приветствовал тебя, Миллиор. «Бросайте его, двигаемся дальше пешком. Улицу все запомнили», — командовала она. «Не первый раз тут лейтенант», — ответили ей. «А что узкое место не увидели? Так они его тут специально так сделали. В прошлый раз не было», — разводил руками пилот. Лейтенант Миллиор нашла глазами грузовой флаер. «Смин Тарен?» Подавала знаки «Толпа впереди, потом свои справа». «Сколько?» – спросила Эл наверх. «Большая толпа, флайер идет по улицам к нам. Наш, отступают!» – отвечала Смин, указывая направление рукой. Скоро флайер со счетами и знаками таренов вырулил из-за угла перпендикулярной улицы в квартале от них. «Выше, выше!» – закричали все сразу. Теамильор объясняла жестами с пилотом. Люди Хаучика побежали вперед, но грузный флайер попятился назад, уходя за поворот улочки. «Он сбегает», — возмутился другой лейтенант. «Он выполнил приказ не объединяться с нами», — спокойно ответила Теамелиор. «Не расходитесь, не расходитесь, они там не пройдут и вернутся». Уверенность понравилась Хаучигу. Улица шла под уклон, чем ниже, тем уже. Слева от них была длинная стена с редкими бойницами окон, без боковых переходов и пересечений с другими улицами справа шагов через двадцать к ней примыкала перпендикулярная улочка куда уполз флаер таренов оттуда послышался гулкий рокот движения а потом опять выполз флаер со знаками семи таренов он едва двигался на уровне первого этажа задевая бортами углы ближнего к ним дома облитый серой жижей по окнам в вслепую Рыча двигателями, он срезал и срезал стену, пока та не накренилась. Флайер выполз на перекресток на весь корпус и врезался носом в дом. Двигатели задымились. Защитные полусферы по обеим бортам оказались живьем вырваны из обшивки или болтались на остатках креплений. Наверху полусидел, полулежал лейтенант Олиф Тарен грязный с ног до головы и орал пилоту указания. Он заметил Тиамильор и дал команду остановки. Пожиже он сполз с корпуса в дорожную пыль. «Они идут сюда!» – заорал он. Тиамильор рванула со всех ног к перепачканному флайеру, но не на помощь лейтенанту Тарену. Она запрыгнула в открывающуюся дверь салона, не помогла, а силой вытащила оттуда пилота и села на его место. Флайер взревел, сильно сдал назад, резко врубился в стену, и та обвалилась. Олив Тарен убегал прочь, но обернулся на грохот и увидел, как его флагманская машина встает на бок по диагонали между домиками. Корпус флайера осел, смял борт, повернувшись к зрителям днищем. Стены обрушились на ночь и хвостовую часть, домики сложились, образуя непроходимые препятствия. Столбы пыли взмыли вверх, хруст и грохот стихли быстро. Угол обрушенного дома загорелся. Перекресток превратился в непроходимые руины. «Молодец, двадцать второй! Не перелезут теперь!» услышал Олив хриплый, одобрительный вопль. Он увидел солдата в штрафной одежде с частичной защитой, каске и с оружием, который поравнялся с ним, торжествующе подпрыгивая. Олив вторым резким жестом вырвал самострел из его рук. К ним подбежала Тиамелиор, целая и невредимая, чуть запыленная и местами перепачканная грязью. Она без церемоний хлопнула Олива по шее «Тихо, тихо, лейтенант! Верните оружие моему человеку, я разрешила!» Она вытащила из рук удивленного лейтенанта Тарена оружие и вернула штрафнику. Олив сообразил, что в ней не так. Из форменной одежды на ней была куртка без знаков цветной отделкой дома Торенов, но по рукавам и плечам Вниз краской были нарисованы ярко-голубые полосы. Брюки на лейтенанте серые, совсем неформенные. «Сколько вас осталось?» спросила она у Оливы. «Двое. А остальные где?» нахмурилась она. «Я не знаю. Они высадились раньше, чтобы напасть». «Напасть?» она очень удивилась. «Значит, сбежали. Оружие есть?» «Нет». «Отходим назад!» закричала она спутником и указала направление вверх по улице. «За ваш флаер. Никто не спорил с ее командами. Все заспешили подальше от нарастающего в округе шума. На высоте крыш над ними двигался старенький грузовой флайер. По пути лейтенант Миллер остановилась, повертелась и прислушалась, а потом обернулась к Хаучигу. Что делать, шум толпы со всех сторон. «Зови своего пилота, пусть включает защиту», – посоветовал Хаучик. «У нас есть флайеры? Надо бежать!» – потребовал Ульфторен. Всех не увезем», — возразила Милор. «Только офицеров», — заявил лейтенант из Хельвигов. Теомеллиор негромко обратилась к кому-то наверху. «Как там толпа? Скоро будут тут». Олив узнал голос, посмотрел наверх и оторопел. Смин тоже его заметила и узнала, но от сестры Олив не получил никакого знака. Он с ужасом посмотрел на нее... Она пока была в безопасности. Грузовик парил наверху, куда не доберется трущобный скот. Им лучше не садиться. Смин выкинут из флайера в числе первых, если решат убегать. Олив перевел ненавидящий взгляд на Милеор. Кто-то подсказал ей или она знала, что можно добирать бойцов из штрафной зоны. Коварная стерва взяла Смин с собой в рейд. Милеор не обращал на лейтенанта никакого внимания. «У кого еще есть самострелы?» спрашивала она. К ней подбежали двое. Лейтенант Хельвигов не возражал против ее командования. Он смотрел в конец улицы, где в пыльном мареве появлялись пыльные силуэты. «Как далеко ты сможешь попасть?» спросила Теомелиор у штрафника. «Шагов тридцать дальше не возьмет. Сколько раз оно выстрелит?» Штрафник осмотрел оружие внимательно. За запасной капсулы раз двадцать». Она пошарила взглядом по округе, все затихли. Стал слышен шум неумолимо приближающейся к ним толпы. Она выбрала двоих солдат с ружьями, а штрафнику приказала остаться с ней. Указала две точки по двум сторонам улицы, чуть выше места, где они стояли. «Лезьте на вторые ярусы. Берегите стен, они хлипкие. Выбирайте крепкие балки». Будете стрелять по толпе сверху, прикройте нас, не торопитесь. Если они согласятся на переговоры, сидите тихо до последнего, будто вас вообще нет. Если нас сметут, прячьтесь, как умеете, или отступайте к фургонам. Двое стрелков выслушали указания и полезли искать места для стрельбы. А как же мы, лейтенант? Обреченно спросил стоящий рядом Хаучик. Командуйте своими. Я не могу. «Я из личной охраны. Мой статус ниже вас, лейтенант». Эл не могла понять, почему Хаучик, который опытней и старше, который побывал ни в одном рейде, не взял на себя командование. Она не верила, что он не способен на тактические действия. Он вел себя спокойнее всех. Жезл есть?» «Мне нельзя», — ответил он. «За флаер Хельвигов прикроемся», — скомандовала она. Они отступили и быстро... Перелезли через корпус. «Бежать надо, пока не поздно», — подал голос один из лейтенантов. Теамелиор спросила наверх. «Фургоны где?» «Застряли по пути, улицы через три». По лицу с Минторен Эл прочла, что убегать некуда. «За нами толпа есть?» «Нет, они не полезли через тот флайер. Обходят слева и справа, но пока далеко». «Наш второй». Квартал за нами, справа от перекрестка. Я его немного вижу. Пусть не высовывается до знака. Смин жестикулировала куда-то в пустоту. Ты что делаешь, лейтенант? Недовольно прохрипел Фара. Бежать же надо. Те Мелиор что-то просчитала шепотом. Потом осмотрела своих собратьев по несчастью. Шесть из Хельвигов, двое из Таренов и Фара. У вас есть флаер, лейтенант? Требовательно заявил офицер Хельвиков. Грузите нас! «Можете бежать, но пешком», — ответила она, — «доберетесь до фургонов, ваше счастье». «Мы в последней линии, нас прикрывать уже некому», — подал голос кто-то из солдат. «Проваливайте, я с флаерами и стрелками тут сама разберусь», — она со злобой оскалилась на офицеров. Лейтенант Ольев Тарен изумленно посмотрел на эскорт пилота своего отца. Когда все перебрались через застрявшие по перекулочке флаер Хельвигов, оба лейтенанта побежали вверх по улице. Ти Амелиор между флаером и стеной рассматривал запыленную толпу, которая двумя ручейками с боковых улиц перед ними стекалась в один и катилась к ним общей массой. «Я не уйду, лейтенант», — раздался рядом голос Фары. «У меня оружие есть». «Доставай», — кивнула она. Лейтенант скинула с плечи свою куртку, отстегнула жезл, завернула его и подала Фаре. «Подержи и не потеряй!» Фара осмотрел своего лейтенанта. Из всей защиты на ней оказался нагрудник, спрятанный под курткой, который немного защищал шею и на локотники, которые она почему-то надела на рубашку под куртку. Она перестала походить на военную. Фара с какой-то отцовской жалостью посмотрел на нее, а когда обернулся, то увидел, что кроме двоих лейтенантов никто больше не ушел. Стрелок из штрафников подскочил на подножку покореженного флайера и нашел, как пристроить оружие. Он уже целился в толпу, когда Фара посмотрел на него. Трое людей Хаучига, и остальные из Хельвигов включили жезлы. Нам поможет только чудо, мрачно вздохнул Хаучик. Угу, пригирте, пробубнила Эл себе под нос. Или плебисцит». Стрелять? спросил Штрафник, когда толпа приблизилась на расстояние выстрела. Пора. Нет, остановила его лейтенант. Она впервые близко увидела жертв Рейда. На них шла не оголтелая толпа, а пять или семь десятков худющих людей. Живая масса двигалась с медленным упрямством, подъем вызывал сложность. Женщин не было. Запыленные лица выражали злость и решимость. — Командуй, лейтенант, мы этих дохляков оприходуем, — заметил кто-то из людей-хельвигов. — Не надо, — вмешался хаучик. — Что-то здесь не так, лейтенант Миллер. Она отошла от щели между стеной и бортом флайера. Все смотрели на нее и ждали, ждали команды. Лейтенант Миллер резко рванула вперед, прыжком заскочила на корпус и встала в рост. — Дура, камнями зашвыряют! — возмутился Фара, не смея кричать в голос. Все кинулись смотреть, что произойдет. Толпа замедлилась при виде Мгновение. В те Лер полетел сосуд с грязью, разбился аборт у ее ног и забрызгал сапоги. «Давайте так!» – закричала она в толпу. «Сдайте, сколько нужно по уговору и уходите!» Толпа ответила десятками голосов, камнями и сосудами с грязью. Она только голову прикрыла, но устояла на месте. Потом лейтенант будто бы поскользнулась, согнула к колени, и проехала спиной по грязной обшивке вниз, к толпе. «Убьют!» Фара простонал и зажмурился. Хаочек полез наверх следом за лейтенантом, но свои стащили его вниз. Едва толпа ринулась на нее, три выстрела сразу свалили передних троих, тела осели, толпа шарахнулась назад, тесня задних. Вместо того, чтобы вернуться к своим, лейтенант Теамелиор пошла на толпу с уверенностью обладателя армии. Это взмело странные действия, и часть передних рядов смяла задние, стараясь уйти от встречи с ней. «Я предлагаю в последний раз отдайте столько, сколько считаете честным, и никого больше, тогда никто не пострадает», — орала она. По толпе прошелся гул, она разделилась на два потока, Кто-то стремился назад, вниз, по улице, а кто-то лез в первые ряды, осыпая врага руганью. Грязь, видимо, закончилась, и в лейтенанта летели мусор и палки. Просвистел камень, ударился о корпус за ее плечом. Между лейтенантом и первыми рядами оставалось пять шагов пустого пространства. Из толпы высунулся худой, испачканный городской пылью человек в лохмотьях со следами побоев на лице. Он ткнул вел худой рукой. «Ты возьмешь мою жизнь!» «Подойди и возьми!» «Я возьму твою жизнь», — ответила она. «Как ты хочешь!» «И еще десять!» Худой человек отпешил от такого ответа и не сразу кинулся на нее. Его отчаянный рывок остановил выстрел штрафника. Он упал и забился в приступе боли. Лейтенант Миллер выхватила из сапога свой кинжал, ринулась вперед и отогнала тех, кто хотел утащить тело в толпу. «Один!» – заорала она. Ошарашенные вояки не посмели перелезть через корпус, чтобы прийти ей на помощь. Дюн на мгновение выпустил рычаг, грузовик дрогнул и Смин Торен уверенно перехватила его руку. «Держи, идиот, выше! Еще! Я не вижу наших!» Дью вздрогнул, но удержал флайер, когда второй, трущобный, попробовал напасть на лейтенанта. Он двинул машину вперед, хотел пустить грузовик вниз на толпу. «Нет», — грозно остановила его Смин, — «она справится». «Ее убьют!» — едва не плача, — выговорил Дью. «Держи высоту!» «Я убью ее, паршивого слугу! Ты наш флайер защитой!» — заныл Дью. «Ее убьют!» В ответ штрафная презрительно фыркнула. А она не давала знака выводить его. Она запугает их до полусмерти, а потом они лягут к ее ногам. Дью повернулся в сторону женщины. Смин взирала на толпу так, будто наблюдала вожделенное зрелище, приносящее ей удовольствие. Презрительная ухмылка играла на едва заживших губах. Глаза горели, Они не ее послушаются. Сладко выдохнула она. Еще немного. Дью опять посмотрел вниз. К этому мгновению лейтенант Теамелиор перешагивала через следующее тело, а толпа клином пятилась от нее. Дью не мог понять, почему дикие трущобные твари, злые, как поговаривали в гарнизоне, не нападут на лейтенанта со всех сторон. Лейтенант шаг за шагом теснила толпу от баррикады. Хаучек Опять сделал попытку перескочить через корпус, и на этот раз его не успели поймать. За ним ринулись двое. Три фигуры встали за спиной лейтенанта Мелиор с включенными жезлами и ловушками в руках. Толпа заревела, и произошла перемена. Из окон соседних домов начали вылезать еще люди. И толпа вдруг выросла вдвое. Новая, более плотная масса. Голодным зверем ринулась на перекрытую флаером улицу, готовая раздавить четырех смельчаков. Тиамелеор вскинула руку вверх и сложила знак. Смин Тарен повторила его, высунувшись в дверцу, и заметила ответный жест слуги лейтенанта, в над крышами кабине большого флаера. Пятиместный загудел и взмыл над кварталами. Появление флайера с излучателями заставило толпу попятиться, и между леор и человеческой массой образовалось пустое пространство. Флаер с угрожающим гулом навис над ее головой, окатив всех горячими струями воздуха и духом сгоревшего топлива. Хаучик развернулся и дернул помощников. «Лезем обратно! Бежим, лейтенант!» — успел выкрикнуть он, перемахнув через грязный корпус. Размазывая по одежде комья-жижи, он соскользнул назад, но штрафник с ружьем успел вытянуть руку, ухватил его за одежду, дернул с силой и хаучик перелетел через корпус, всем весом рухнул вниз к своим. Когда он поднимался, не без чьей-то помощи, увидел, как с к ним мчатся два сбежавшие лейтенанта, несколько солдат, а следом флайер с фургоном. За фургоном вытянутой цепочкой спешили еще люди в форме. Свои, кто бы они ни были. Хаучик радостно оглянулся в поисках лейтенанта, но не увидел Тиомилиор. Она не прыгнула за ним. Зал! крикнул ему фара и упал навзничь, зажимая уши. Причину такого поведения Хаучик отлично понял. Все метнулись от флайера, забежали выше по улице. Хаучик присел на углу крепкого домика и уставился на флаер в надежде, что лейтенант миллиор уже внутри. Встряска будет сильной. Хаучик с зажатыми ушами тупо смотрел на то, что вот-вот произойдет. На пятачке улицы Между застрявшим флайером Хельвигов и толпой трущобного скота, который пятился от военного флаера, все еще стояла лейтенант Тиамелиор в грязной одежде, но гордой позе широко расставив ноги. Над ней, развернув полусферы глушителей точно в землю, висел пятиместный флаер. Сопла двигателей сориентированы неправильно, необычно, и поэтому грузная машина медленно скользила ниже и ниже прямо на голову лейтенанта. Теомелиор вытянула руку вверх. Флайер почти коснулся брюхом ее ладони, словно она удерживает его от снижения. Хаучик не ожидал, что флайер даст залп с такого положения. Все вдруг тряхнуло ударной волной. Тело флайера резко подбросило вверх, Пилот, видимо, подученный заранее, сделал невозможное, удержал машину над крышами и опять начал спуск. Хаучик поверил, что сейчас он ударит повторно и не поднялся на ноги. В следующем мгновении стены домов посыпались, как будто мощная ладонь роняет одну линию стен за другой. Волна разрушительным клубком пошла к центру трущоб, покатилась грохотом Разрушение вниз, в бока и стихло где-то далеко. Хаотик похолодел при мысли, что эскорт пилоту-министра конец, и вскочил на ноги. Флайер его дома оказался цел, освобожденный тряской от обломков. Пилот уже сообразил, что делать, и устоявшая при ударе команда разворачивала его вручную носом к толпе. Среди них он не увидел фару. Лейтенант Торен и новичок Хельвигов. Лейтенанты Торен и новичок Хельвигов. После разворота спешно влезли в салон. Пилот уже сидел на месте, и ему осталось запустить уцелевший маршевый двигатель. Он не сможет маневрировать, но двигатель снабзит систему защиты энергии. Уцелевшие глушители флайера повернулись вперед. Корпус перекрыл Хаучигу обзор. «Не включай защиту! Нет!» Заорал хаучик и побежал к машине. Он проскочил в узкую брешь между остатком стены и бортом флайера. Лейтенант Миллер скорчилась на пятачке, не промятого ударом грунта посредине внушительного диаметра ямы. Она лежала, не шевелясь. Основная толпа устремилась по улице вниз, перескакивая через тела тех, кого оглушил залп. Остались самые злые и стойкие. Десятка-два они упрямо крались в сторону лейтенанта к краю ямы, лезли на устоявшие обломки стен, пытались взять ее в кольцо, будто видели смысл только в движении вперед. Они были оглушены, что-то кричали друг другу и указывали на Теомелиор. Хаучик дернул рычаг двери. «Не бейте снова! Нет! Нужно ей помочь!» хаучи рывком открыл дверцу ему ответили пинком посчитав что он лезет в салон в котором уже не было мест флар пятился проскрежетал брюхом по земле но едва приподнялся вверх единственный двигатель мог только удержать его на весу рулевые вышли из строя от вибрации грунт с края ямы поехал вниз поверхность под ногами хаучига рассыпалась увлекая его в глубину он закричал Лейтенант все еще лежала там, на уцелевшем пятачке крепкой породы, но барахтанья Хаучика и обрушение края привели к тому, что грунтовая стойка не удержала форму и разрушилась. Тело Тиамелиор перевернулось вместе с грунтом. Ее похоронило бы под горой песка и грязи, мелкого камня и уличного мусора, если бы Хаучик из последних сил не рванулся к ней и ухватил за руку. Их все-таки засыпало но он был в сознании и близко к поверхности. Ненадолго ужас сковал тело. Старое воспоминание о горохане, ранение и боль унесли его из этой реальности в другую. Ему почудилось, что рядом дверь. Сила тянула его. Нездоровая половина тела заныла старыми ранами, а разум парализовал страх. Почему он не сознался лейтенанту, что не может пользоваться оружием или жезлом из-за трагедии в Горохане. Она оттуда, она бы его поняла. Волна силы и источник тепла привели его в чувство и стало жарко. Жарко и не страшно. Он почувствовал, как крепкая кисть лейтенанта нервно сжимает его руку. Значит, жива. Она жива. Они живы. Флайер Хельвигов дал залп по толпе. Но набившаяся в уши рот ноздри земля, накрывшая их с головой, смягчила эффект. Волна прошла над ними, над ямой, на дне которой они оказались. Грунт немного встряхнуло, и хаучик смог кое-как вдохнуть. Он не слышал, что было снаружи. Его оглушило. Он заворочился, выкарабкался из-под слоя грунта, попутно стараясь не терять контакт с телом девушки. Он выбылся наполовину и ринулся откапывать Тиамильор. На поверхности появилось лицо, и он ужаснулся, потому что впервые увидел его иным, спаянным с его давним воспоминанием. До этой минуты он ни с кем не сопоставлял лейтенанта и припомнил, как гарнизонные поговаривали о каком-то сходстве. Хаучик зажмурился, чтобы не казалось, и заорал, прося о помощи. Через глухоту он слышал шум наступления и топот, но ему никто не помог. Он собрал последние силы, на ощупь выбрался из завала и тащил как мог Теомелиор, но в конце концов отпустил. Когда он открыл глаза, флайер Хельвигов нигде не было, как и пятиместного. На удалении от края ямы стоял грузовик из Минторен и, едва заметив его, с воплем бросилась на помощь. Кричала она странное слово. Эл! Она достала лейтенанта. Хаучик помог подтащить тело подальше от ямы. Смин Торен разрыдалась у него на глазах. К ним прибежал перепуганный взъерошенный Дью и принялся дергать Теомелиор за одежду. Хаучик слышал его приглушенные вопли, но ничего не понимал. Он дернул застежку на нагруднике лейтенанта, чтобы Дью в истерике ее не придушил откинул в сторону и увидел шрам на шее. Смин накрыла его рукой и посмотрела на Хаочка, как на соучастника преступления. Фара, который выбрался из какой-то кучи со свертком одежды лейтенанта в руках, пробрался к ним по-стариковски медленно. Он бросил куртку на землю и оттуда вывалился лейтенантский жезл. Смин жадно схватила его и тут же нажала пускатель. Трилистник распахнулся, молнии заиграли на лепестках и она махнула оружием. Мужчины в страхе отпрянули, освободив пространство. Асмин Тарен без раздумий ткнула наконечником жезла в грудь лейтенанту Меллиор. Тело тряхнуло. Лейтенант закричала, собирая в кулак рыхлую землю. «Живая!» торжественно заорал Дью. «Святые небеса!» с ужасом выдохнул Фара. Те Меллиор послала в небо какую-то тираду, на непонятном языке. Ее сообща усадили у повалившейся стены здания. Фара заботливо пытался напоить ее водой. Хаутик сидел, сплевывая песок, и осматривал улицу. Кварталы по обеим сторонам превратились в куры руин, открывая обзор. По параллельным улочкам, где пошире из центра, двигались группы военных и уцелевшие флаеры, К центру трущоб пробиралась цепочка фургонов по 3-4. Он увидел, как обслуга фургонов, военные, гражданские в перемешку, достают людей из-под завалов. Солдаты суетились и кричали, тела кидали в фургоны безжалостно грубо, набивая как груз. Хаотик знал, что не все из них мертвы. Это было одно из мгновений, которое он охотно стер из памяти навсегда. Это его последний рейд. Он посмотрел на суетящуюся вокруг лейтенанта тройку. Теомелиор была не в себе. Только теперь хаучик подметил слабый ореол свечения вокруг ее тела. Ее не просто оглушило. Заботливый Фарос с пугом кутал ее в куртку. Смин Тарен старательно размазывал грязь по лицу и волосам своего командира. Старания их были тщетны. Дзю бесполезно суетился и все время говорил. Он первым заметил большой флаер и завопил громче. «Вироза! вероза! Фара и Дью бросили лейтенанта и побежали к фургонам. Хаутик изумленно проводил их взгляды. Их намерения сначала показались идиотскими. Фара грузный и неловкий добежал до ближайшего фургона, достал что-то из кармана и начал чертить на корпусе ярко-голубую линию. Та же краска была на рукавах Тиамильор. Хаучик посмотрел туда, где лежала лейтенант. Фара подсуетился накануне и нарисовал линии того же цвета на ее одежде. Будь ситуация не столь жуткой, хаучик уже смеялся бы. Флайер со знаками семьи Вероза массивным телом перегородил улочку, скрыл из виду фары дью и фургон с добычей. Из флайера выскочил полковник. Он не только служил семье, он сам был Вероза. Сверху он, конечно, видел разруху, и они были единственным из обороны этой улицы. Он двинулся на них. Смин Тарен вскочила. Хаучек подполз к лейтенанту, попутно понимая, что вымазан грязью до макушки и похож сейчас больше на трущобного. Вставал он механически. Лейтенант Тиамелиор на удивление поднялась. Смины Хаучик Хаучек с двух сторон прижали лейтенанта, чтобы она не упала. Полковник встал напротив и с интересом рассматривал Тиамелиор. Из флайера повыпрыгивали холеные и чистенькие офицеры его эскорта с фиолетовыми метками на одежде, хорошо вооруженные и не пострадавшие. Они приблизились и направили оружие на него и девушек. «Я Хаучик, городская полиция, эскорт-пилот нами Хельвига, представился он на всякий случай, надеясь на громкое имя хозяина. «Смин Тарен, штрафная», — проговорила Смин негромко. «Что вы тут делаете, Смин Тарен?» — спросил полковник с интересом. — Служу временно лейтенанту Миллер на время рейда, — ответила Смин. Она попала под волну, оглушила лейтенанта. «Лейтенант — Лейтенант Тео произнес едва слышный голос. — Какое жалкое зрелище, — сказал полковник Вироза. Он сделал жест рукой, молча указал на лейтенанта, и четверо его подчиненных, оттеснив Смин и Хаучига, вцепились в ее одежду, а потом поволокли к флайеру. Полковник развернулся и пошел назад к чистенькой флагманской машине семейства Вероза. Те Меллиор втолкнули в салон, полковник и эскорт заскочили внутрь, и мощная машина сразу пошла вверх, поднимая пыль. Ошарашенная парочка эскорт-пилот и штрафная остались у развалин и уцелевшего грузовика, не получив никаких указаний. Прибежали радостные фары и дью и удивились отсутствию хозяйки, Узнав, что Фероза увез лейтенанта, Фара перепугался. «Мы десять фургонов пометили, забито битком», — вдогонку заявил Дзю. «А что с лейтенантом?» Каучик беспомощно замотал головой. «Надо улетать в гарнизон», — подала разумную мысль Смин Глава четвертая. Заложники. Пыльная коморка выглядела дряхлой, как все вокруг. Она открыла глаза и увидела, как в полосках света от щелей проплывает пыль. Подумала, что после удара вся взвесь не осядет быстро. Мир ходил колесом. Элл не интересовала, что происходит вокруг и что с ней делали. По ее собственному умозаключению, какое она могла произвести в этом состоянии, ей полагались все казни этого мира. Она смиренно лежала на полу в ожидании визита. Эл не посадила за рычаги флайера Дью, а слуге хоть бы что. Он нарушил ее приказ и подпустил людей слишком близко. Толпа сама по себе была сгустком силы, там уже не до количества. Как стадо в мире гор, это была последняя ее мысль. Эл соскользнула в сон, не в силах бороться с головокружением. Очнулась не одна. У стены сидел человек, прислонившись спиной к хлипкой переборке. — Ты светишься, лейтенант, — сказал он задумчиво. Эл дернулась и села. Невероятно худой и серый, как ее рубаха, человек напротив отстранился чуть дальше. Эл скосилась на рукав своей вымазанной одежды, а потом на старую чистую одежду человека рядом. Ступни его опутывали веревочки самодельных сандалей. Эл почувствовала, что босая сапоги с нее кто-то снял, а куртки и нагрудника не было. Они видели шрам на шее. Впрочем, ее значение в третьем мире неизвестно, и их жрецы головы великим не рубят. Глаза серого человека напротив горели живым и внимательным огоньком. «Где я?» — спросила Л. В трущобах. Ответил он лаконично. — Я пленник. — Ты заложник. Если кто-то из вас еще раз весной придет сюда, тебя убьют. — И сколько до окончания весны? — спросила она. Он удивленно посмотрел на нее и хмыкнул. Это был его смех. — Как тебя зовут, лейтенант? — Те. Кому ты служишь? — Тареном. Многовато у таренов-лейтенантов. Эл догадалась. Олив тоже здесь? Брат? Нет. Эл уселась на пол точно напротив него. Худой человек не представился, а она не спрашивала его имени. Они помолчали, и он продолжил сурово. «Сообразишь, почему ты тут, или сказать?» Эл могла приблизительно понять, как попала в плен, но как Ольф Тарен, который убежал от толпы, оказался с ней рядом. И ее контузило ударной волной, но память-то в порядке. Сказать, раньше вы никогда не брали людей весной. Никогда. И в этот раз вы заберете лишь то, что забрали. С вас довольна. «Тебя и других офицеров взяли в заложники, чтобы вы сюда больше не сунулись до окончания нашего священного времени». Эл уяснила сказанное и кивнула. В этом мгновении ей стало хорошо. Толпа перестала быть толпой. В поведении трущобных обитателей просматривалась стратегия. Они не были бессловесным скотом. Суженные улочки, поврежденные балки перекрытий. Засады в домах, заложники. Они сопротивлялись. Это не хаос. Не хаос, насколько возможно в таком положении. Она хотела спросить, сколько погибло, но это был бы провокационный вопрос. «Ты светишься, лейтенант!» Повторил он свое первое утверждение. «Я попала под заградительную волну», сказала она. «Первый раз?» «Ага». Его глаза злобно усузились. Он встал и вышел, за стеной послышалось шуршание. и Эл не сомневалась, что он вернется с новой порцией информации. Что она сделала после удара? Крики, ругань, суета, присутствие разносторонних сил. хаотик, Смиттерен, большой флаер, фиолетовые знаки, Вероза. Ее тащили силой. Во флайере она потеряла сознание. Она светилась на глазах у местных. Кого тут считать местными? Принц сказал, что их пригнали из Третьего мира, а Фара, что они тут сами появились. Задачка. Ей выпал невероятный шанс познакомиться близко с обитателями трущоб на правах пленной. Она увидит этот уголок столицы изнутри. Если знакомство окажется опасным, ей придется бежать. Элл представила, как через день наберется сил и, переломав несколько перегородок, выберется наружу, а там после пары стычек без труда потеряется на улочках. «И кто ты теперь, Элл?» — обращалась она сама к себе. «Лейтенант Миллер, дочь владыки и великая. А может быть, ты тряхнешь стариной и, как разведчик или пират, проложишь себе дорогу к свободе или к власти, или к двери? или ты будешь отвечать за то, что натворила. Во всех вариантах были но. Они цеплялись друг за друга, создавая многообразную систему событий. Можно разыграть любой сценарий. У нее много лиц. Она меняла их прежде, как делал Юта Мирамис сейчас. Период поисков себя уже миновал, и она хотела бы получать дальнейшие ответы, не меняя масок. Теамильор... Останется в заложниках в грязной одежде, без сапог, оружия великой и защиты отца. Если ей придется тут просидеть до конца весны, терпение владыки может закончиться. Едва ли он не знает, где скитается дочь. Сейчас она в руках смертных, но не тех, кто мог бы ее разоблачить. Она могла бы потрудиться сделать что-то для толпы оборванцев из третьего мира. Раз уж ей досталось такое положение и право. У нее одно слабое место, с Минторен. Если у девушки сдадут нервы, и она в глупом порыве выдаст великую, положение станет патовым. Эл окажется на очередном круге своего плена, уже в этом мире, а не в мирах вообще. А возможное вмешательство владыки сделает ее буквально собственностью отца. Вот до этой грани Эл предпочитала бы ситуацию не доводить. Не торгуй чужими жизнями, торгуй своей. Достала оружие, применяй. Вспомнила она старое наставление. Только вот не меч у нее в руках теперь. Эл легла на пол, закинула руки за голову и начала обдумывать план. Хаочик возбужденно ходил вдоль стола. На грузовом флайере они вернулись в гарнизон, высадили с Минтарен у штрафной зоны и остались втроем. Потом вернулись в дом. Слуга лейтенанта исчез вместе с флайером. Фара сидел на стуле, не жив, ни мертв от ужаса, и Дью притих. — Надо бы что-то сделать, надо вытаскивать ее оттуда. Первым не выдержал Дью. — Ее убьют? — спросил Фара у хаучига Там такая неразбериха была. «Не знаю». Хаучик хмуро смотрел на Фару. «Я, конечно, могу пойти к хозяину». «Это ты ее пригласил, и тебе придется отвечать перед министром, если ее убьют», – возразил Фара. «Заложников не убивают», – заскулил Дью. Она улицы с землей сравняла. «Там добычи, наверное, взяли наполовину того, что собирались», – заявил Хаучик. «Это ее слуга людей положил. Толпа слишком близко подошла» когда он ударил», — сказал староста. «Много убегала. Я плохо видел», — признался хаучик. «Думал, будет обычный залп». Фара по обыкновению обдумал, что сказать, а потом сообщил. Они не от волны побежали, а от лейтенанта. Я смотрел, Когда флайер импульс дал, я только тогда и увидел, куда она защиту-то повернула. Не в толпу. Под днище я видел. Покивал Хаучик. Они договорились! Дью вскочил и замахал руками. Она слуге все утро что-то в комнате объясняла. Они долго говорили, она меня специально туда не посадила. Он у нее форменная сволочь. По хозяйке долбануть никто бы не согласился. Она знала, уточнил Хаучик, и Дью закивал. Она говорила с Мирамисом. Говорила. У ее флайера двигатели работали как-то иначе, дюзы боком, и я такого никогда не видел, авторитетно сказал эскорт-пилот. И я не понял, пока не увидел, поддержал фара. Я уж зажал, ее куртку с жезлом держу, как и только тут я понял, что она жезл с собой в толпу не взяла. Оглянулся, а она стоит и сияет, как рассвет в этом круге. Кто в толпе это первым увидели, те и побежали, затоптали бы больше чем от удара повалилась. И под стенами, что упали, полно засыпало. Выходит, что не бахни ее, недоумах, слуга, нам бы всем не жить, смяли бы нас вместе с флайерами. Каждый недоумевал по-своему. «Вот что, Фара, ты один это видел?» спросил Хаучик. «Вроде, остальные к земле прижались как положено, а слуга из кабины не мог видеть, он над ней был». Я видела, это штрафная тоже. Мы только уши зажали, и у меня в шлеме глухо было. А девка это, кажется, знала. Она какую-то чепуху говорила, что лейтенант с ними справится, и они ей еще молиться станут. Да, рада этому была, вспомнил Дью растерянно. Дью, заткнись, предупредил Фара. Хаучик строго посмотрел на обоих. Забудьте об этом. Сделаем так. Я найду стрелка из штрафного и сминторен. Выторгаю их молчание, а потом вернусь к хозяевам, попытаюсь что-то сделать. Дальше посмотрим. — Прислуги ничего не говорите, подлый он, и все время подслушивает, — добавил Дью. — Верно, Фарк кивнул. — Его сейчас нет. Не вернулся, гад. По пандусу снаружи послышался грохот шагов, и скоро в холле этажа выросла фигура жреца Юты Мирамиса, распаленного бегом и от этого необычно грозного. Где лейтенант миллер? закричал он на Хаучига. Вероза сдали ее в заложники. Она осталась в трущобах. Лицо Ютуи захлебнулось гневом, стало старше прежнего. Минутное метание закончилось тем, что он замер и лицо окаменело. Тарен? – спросил он с опаской, а лейтенантика младшего тарена тоже там оставили, заметил Фара, стараясь скрыть удовольствие. Смин, Тарен! поясняя свою мысль, Не спрашивая, выкрикнул Юта Мирамес. В штрафной зоне успокоил его Хаучик. Она с нами вернулась, лейтенант ее из флайера не выпустила. «Она со мной в грузовике сидела, весь сказал Дью. Хаучик решился. «Что нам теперь делать, почтенный жрец?» Запинаясь от волнения, на каждом слове заговорил он. «Почти половину мзды, что оттуда вытащили, лейтенант Миллорда было!» А полковник Фероза ее трущобным сдал в заложники. Как это вышло? спросил жрец. Трое замолчали, дью косился на фару фарана Хаучига, и увидел их страх. Просто так не скажут. Эти трое готовы были понести наказание за лейтенанта Мильор, эскорт пилота министра Тарена. Это после провального тарейда? Правду он другими путями добудет. Выяснить ее теперь не требовалось. Твой хозяин, кстати, тоже среди них, заметил Юта Хаучигу. А к кому мне идти? Хаучик будто бы не удивился. Поступим так, ты, фара, сейчас пойдешь к капитану ангара и все расскажешь, как было. Хаучик, вытащи из штрафной смин тарен как участника и свидетеля, и летите к министру Тарену. Там она сама решит, что говорить, и наверняка бывший капитан разведки понимает в рейдах побольше, чем ты. Министр должен знать о поведении сына. С мин там нужна. Согласен? Да, кивнул Хаучик. Юта повернулся, чтобы уйти. А я, пискнул Дью, и добавил, не подумав, а вы почтенный? Составь список предполагаемой добычи, мальчик, брезгливо бросил Юта Миравис. А я, он подумал, злобно улыбнулся и ответил Города: Я лечу к императору, он обязан знать, что произошло. Юта с гордым видом загрохотал сапогами по грязному полу, уходя прочь. «Лучше бы сразу к Геону!» Раздался из соседней двери хрипловатый голос слуги лейтенанта, и он вышел к ним. Юта ушел, не видел, не слышал слугу, и уноша метнул в присутствующих полный безумия взгляд, такой, что все испугались. Не только по глазам, но и по его лицу шла синяя сетка лопнувших сосудов, делая этот лик ужасным. Оно стало наполовину голубым, как цвет одежды госпожи. Полагаю, что за одного из двадцать второго генерал Геон сравняет трущобы с землей. Все поспешили разойтись. Слуга один сел за стол, спиной к окну, и осмотрел затоптанный грязными ногами холл и коридор. Потом улыбнулся с торжественным видом и удовольствием. ти миллиор проговорил он, шевеля почти синими губами. «Великая в нашем мире». Сутки, проведенные под защитой некрепких стенок каморки, подарили отдых, силы и возможность думать в полном одиночестве. Поскольку физический удар энергии от флайера не задел пятачок, на котором она стояла, Ее оглушило ударной волной не более чем до легкой контузии. Она помнила момент удара и ощущения. Мир расширился в точности, как если бы она стояла на балконе, встречая рассвет во дворце отца. Слишком дорого давались те хождения в роскошных одеждах, чтобы она не узнала похожее состояние. Ее свалила не сама сила удара, а возвращение в мир, который был другим. Она сутки провалялась в полусознательном состоянии, как после первых выходов на балкон. Мелинды рядом не было, и выхаживать великую было некому. Изображая смертную этого мира, Эл так заигралась, что пострадала от собственной изобретательности. В плен она попала по глупости, не учла возможности собственного тела и коварства собратьев по оружию. При осторожных усилиях с ее стороны Обстоятельства уложатся в некие нужные цепочки событий. За ними придут последствия разной степени предсказуемости. Замерить и наблюдать, пока она не найдет лазейку сама или обстоятельства не укажут путь к бегству. Не планируя ничего сверхвозможного, она оперировала только тем, что вписывалось в общую волну. Она казалась виновной в очередном социальном катаклизме. Пусть локальным, а это уже повод для недовольства владыки. Во времена службы спасателем Эл дразнили специалистам по катастрофам. Безумие войны не загасило, а только усилило ее способности. Короткий период сладкого безделья в садах владыки подарил иллюзию, что все это осталось в прошлом. Что ее чутья великой хватит на то, чтобы угадать процессы. Шатания по мирам внушили уверенность, что ее способности контролируемы. Участие в варварском рейде, где она отвела себе и товарищем весьма посредственную роль, привело к невообразимой разрухе и приблизило ее к провалу. Прославилась она однозначно. Она встала лицом к лицу с толпой, потому что бежать было бессмысленно. Соседние улицы наполняли такие же потоки людей. Уличные бои ее союзники не оговаривали, потому что такого напора сопротивления от трущобного скота, никто даже не предположил. Не пойти в рейд остаться трусом было бы гораздо логичнее, но Эл с истинным любопытством исследователя мира пренебрегла простым решением, как множество раз прежде, сочла полезным разобраться в специфике конфликта. Эл предстояло изучить трущобы изнутри и в непосредственном контакте с их обитателями. Ее пленитель вернулся на третий день. Он имел тот же изможденный и измотанный вид голодающего, также сел у противоположной стены. Сапоги верните, буркнула Эл. Вот что мы нашли. Он показал Эл ее кинжал. Не совсем правильно приносить его сюда, намекнула она. Он сделал не в этом мире, уверенно заявил собеседник. Ну и что? Я могла получить его с массой способов. Хочешь, перечислю?» Лгать ты умеешь, вы все умеете. Не хочешь говорить об оружии? У меня есть еще что спросить. Почему ты не побежал? Словно он ее мысли подслушивал. Я могу не отвечать. Можешь, я не буду пытать тебя. Не в ваших интересах, причинять вред офицеру. Он достал откуда-то пачку лоскутьев и кинул себе под ноги. Часть носком сандалии пододвинул ближе к ней. На полу валялись вырванные куски мундиров с цветами и символами семей. Таренов среди них не было. Эл догадалась, что сидит отдельно потому, что на ней не было мундира, форменной куртки со знаками. Никакого благородства этот рейд не предполагал. Так зачем же ей представляться свитой Тарена? Ее шайка мародеров собралась вокруг нее, персоной совершенно дутой, сотворенной некрепкими умами окружающих. «Кому ты служишь?» неприязненно щурясь, спросил ее собеседник. «Себе», — ответила Эл. Он улыбнулся презрительно, сделал какой-то вывод из разговора и перестал улыбаться. «Я обменяю тебя на десятерых», — заявил он. Эл уверенно замотала головой. «Не обменяешь». «Почему?» «Тебе будет не с кем вести переговоры. Но я могу тебе помочь в этом непростом деле». Он посмотрел внимательно и опять заулыбался. «Тащи сюда лейтенанта Олива тарена предложила «Она...» не рассчитывал на быстрое согласие. Он легко поднялся, ушел, где-то по закоулкам трущоб прокатилось эхо борьбы. Глухих голосов, звуков насилия. Олива Торена приволокли четверо. Таких же истощенных людей поколотили его не сильно, порвали мундир, отобрали оружие. Она вымазана грязью от пяток до макушки, что на лейтенанта произвело удручающее впечатление. Олив Тарен удачно сделал вид, что они незнакомы. Вместо типа, что допрашивал ее, Эл вообразила в дверях этого чулана статного, высокого, в миру миловидного Юту Мирамиса со всеми полагающимися случаю театральными ужимками, отчего улыбнулась лейтенанту воистину искренне. «Так-так, недалеко же вы убежали, лейтенант!» – позлорадствовала Эл с удовольствием. Ольф Торен растерялся. «Спросите у лейтенанта, какую ценность я имею для министра Тарена, Обратилась Теомелиор в сторону двери. У Олев ответа не дождался и гордо ответил. «Никакой, ты ничтожество!» Теомелиор цокнула языком и развела руками. «Я вообще не верю, что ты жива!» Добавил Олев. Тут он понял, что болтает зря. «Его могут связать с происшествием на той улице, и тогда...» Над ним могут устроить жесточайшее судилище. Попутно он припомнил, что Теомелиор спасла его сестру. Она улыбнулась стоявшему в дверях трущубному и заявила. «У меня нет семьи. Земель. Даже добычи нет. Именно поэтому Вероза меня и подсунул. Я простой пилот». Олива поволокли назад. Она вскинула руку, обратилась к тому, что остался у двери. «Ну, хоть лейтенанта оставьте! Скучно сидеть одной!» Худой вернулся на место и сел, уставившись на нее. Ее не захватили, как других, а подобрали на улице ни живую, ни мертвую. Одежда у нее была полувоенная, скорее городская, она была грязнее местных. Чумазая девушка не напоминала офицера ничем. Среди пленных были женщины, но не такие. На или злую мразь, которую они захватили, не похоже вела на себе мирно и шутила, в темноте время от времени лежала, как мертвая. Он осматривал ее, запеленные мысли не уловил вопрос. Очнулся, когда она спросила, что, уточнил он, тебя сюда пригнали или ты тут уродился, повторила она. Ему пришлось осмысливать услышанное. Жрец заманил меня к дверям, когда я был мальчиком, ответил он мягкому голосу в тишине комнаты. Ему показалось, что от этого голоса стало уютнее. Обычные сквозняки трущоб как будто исчезли и запахло, иначе едой. Многие тут думали о еде, вечно голодные, ограниченные во всем. Он поднял на нее глаза и увидел что-то странное во взгляде, в позе даже в ее чумазости была милая притягательность. Она третьи сутки сидит в грязи и холоде, остальные ворчали. Жаловались, требовали, что мундиры их не греет, что еды нет, а она в одной рубахе и босиком. Он встал. Иди за мной. Они проследовали по длиннющему коридору до другой комнатки. Он открыл ей дверь. Тут был крохотный бассейн, резервуар для воды, несколько плошек, похожих на ковшики по стенам. Умойся, я найду одежду. Он закрыл дверь. Не запер. И ушел. Анализ чуть чуть его коснулась, слишком слаб, а он отозвался неожиданно. Это ей впору его жалеть. Спасибо, сказала Эл, в закрытой двери. Умываться было стратегически неверно. Мало ли какая и откуда публика в этих местах, а она бы с удовольствием походила в таком виде еще. ради когнита, пренебрегая всеми соображениями гигиены, аккуратнее с паровыми, особенно благородными сказала она сама себе. Пришлось с усердием размазывать по телу грязь и песок. Вода в резервуаре пребывала по мере того, как она ее расходовала, так что не получилось отмыться кое-как, наполовину или того меньше. В открывшуюся немного дверь заботливая рука бросила чистую одежду. Эл подобрала ее, шлепая босыми пятками по мокрому полу, чтобы ее возню слышали снаружи. Она оделась, и та же рука просунула в щель пару трепанных сандалей. «Спасибо», — что она могла еще сказать. Одежда была женской. Эл переоделась, зажмурилась, закрыла лицо руками, живо представила, как выйдет наружу, помялась и вышла в коридор. Обрадовалась, что света маловато. Он шел только через щели в стенках, создавая почти маскирующее освещение. «Как тебя хоть зовут?» — спросила она у худого. «Я не скажу», — отозвался он. Эл не стояла на месте, порываясь двинуться обратно, чтобы он не мог ее пристально рассмотреть. Он смущенно отводил от нее глаза. «Ты должна поговорить кое с кем», — сказал он виновато. «Веди», — вздохнула она. «На лестнице местной иерархии он не главный, это ясно. Слишком прост в общении, невнимателен, вопросов не задает. А жаль. Придется снова и снова повторять попытки» пока она не найдет нужную дырку в заборе обстоятельств, куда ей повезет выскользнуть. Ее перевели в другое здание. Впрочем, перемена места на качестве ее обиталища не сказалась. Ее запихали в похожий чулан. Ил, оказался в компании нами Хельвига. Плюхнувшись на пол прямо у двери, она изобразила усталый вид. «Здравствуйте», – протянула она, показывая собеседнику, что его соседство неожиданно приятное. «Новый день, Тиэмильор», — ответил он. Алмейрское приветствие третьего мира резонуло ум Эл. Он не назвал ее по званию, она ответила тем же. «Вас не били?» — заботливо спросил он. «Нет, пока». «Не везет вам. Прав наш общий знакомый», — он намекал на жреца. «Не везет», — согласилась она. «Если мы выберемся отсюда, я обещаю, что не спущу семьи Вероза этот произвол». У них пострадали трое офицеров. Эл вспомнила клочки одежды на полу. Спрашивать, как тут оказался Хельвик, было неправильно. Тонкие стены не способствовали конспирации. Он изменил позу, сел ровнее, вытянул ногу, одну подогнул. Она села, подтянув колени груди и скрыв голые ноги полой своей тонкой рубахи. У ее одежды оказался высокий воротничок, за которым Эл удалось спрятать шрам. Союзник их Хельвик или нет, но он источник знаний об этом социуме. Когда закончится это их священное время? спросила она. Хельвик улыбнулся. Вы решили, что вас продержат здесь до лета? Увы, у них нечем нас кормить. Я видела, что они голодают. Поскольку не повезло нам обоим, я предлагаю объединиться, предложил он. Я не великая подспорье На вас нет мундира. «Через день-два они выпустят вас погулять. Вы сможете понять, где нас держат». «Я видела местность только сверху». Поситывала она в ответ и уставилась в потолок. «А они сидят в яме. В этого места одна большая яма. Поэтому столицу обычно видно отовсюда. Она согласно покивала. «Есть хочется». «Простите, что Ноя». «Попросите, вас накормят», — сказал он. «Правда?» «Да». Нами Хельвик говорил мягко, без эмоциональных ремарок по существу. Эл высунулась наружу. Охрану было человек пять. Еда найдется и побить, сказала она. Ближний охранник протянул ей кусок, похожий на слоенный хлеб и флягу с водой. Эл благодарно приняла еду и вернулась на место. Она поделила пищу, предложила соседу, но он отказался. Нами Хельвик наблюдал, как она уничтожает совершенно мерзкую на вкус местную пищу. Когда лейтенант стал пить из фляжки, он приблизился и аккуратно оттащил горлышко от ее губ маленькими глотками. Знаете, что они туда мешают? Камень. Тут же сообразила она. Она закупорила горлышко и оставила сосуд у себя. Подавила отрыжку от неприятной пищи, но не пустой желудок сделал жизнь веселее. Эл улыбнулась. Вы тут один? «Да, я тут совершенно один. Я единственный, не совсем военный среди заложников. Меня посадили отдельно. Уже дня три прошло. Очень скучно. Эл видела на полу прежней коморки эмблемы Хельвигов, но не сказала ему об этом. «Что вы обо всем этом думаете?» спросил он. Она пожала плечами. «Это мой первый раз. Это правда, что они все оттуда?» Она суеверно обернулась, словно за ее спиной куча монстров. Почти. Некоторые отбросы из наших умудряются тут затеряться. Если кто-то и придет нас убивать, то это будут как раз так называемые люди этого мира. Я, конечно, слышала о трущобах прежде, но ничего подобного не предполагала. У меня воображения не хватило бы, призналась она. Вам просто повезло, что в горохане не занимались транспортировкой пленников. Гирский проход нами недостаточно освоен, а потому опасен. Не мне вам это объяснять. Я не жрец, я не настолько в этом разбираюсь. Я вам даже завидую, как новичку, столько новых ощущений. Мне искренне жаль, что ваше пребывание в столице омрачилось таким неприятным происшествием. Я попытаюсь обменять вас в первую очередь, даже если это буду я. Не могу сказать ничего дурного о министре Тарене, но, по моему разумению, меня он в первую очередь спасать не станет, сказала она. Торены в этот раз не получит никакой добычи. Насколько мне удалось наблюдать, их рассели практически мгновенно. Кто-то надоумил юного Тарена пойти в авангард в этом районе. Я сама сожалею, что влезла в это дело. Эл почесала голову, волосы посохли, и кожа на голове начала стягивать от плохой воды и сухости. «Правда?» – удивился он. Я собиралась струсить. С улыбкой призналась она. Что помешало? Само мнение». Я пилот. Уличные бои – это не моя стихия. Он допустил оплошность. Насколько я мог видеть, ваше командование казалось крайне эффективным. Заметил он с уважением. Яла закрыла рот рукой и взглядом показала на дверь. «Почти все ваши люди сбежали», – добавил он. На Михельвик ненатурально засмеялся. яла облегченно выдохнула. «Это было великолепно», – полушепотом добавил он. «Видел? Небо и звезды все святые». Он ее видел. Элла изобразила испуг и произнесла, копируя его манеру. «Они сказали, что я теперь свечусь». На Михельвик посмотрел на нее взглядом осторженного обожателя. «Думаю, вы от этого будете не менее прекрасны по ночам». Беседа на ближайшие пару десятков фраз стала флиртом, а потом он перебрался к ней поближе и закутал ее плечи в свой служебный френч не такой ярко-синий, как она рассматривала на поле у трущоб. О семье Хельвигов сообщали традиционные полоски и одна уцелевшая эмблема на рукаве. Нами Хельвик оказался не только капитаном полицейской службы и арбитром, но и галантным кавалером. Чтобы тратить время по пустякам, она быстро обучила его игре в крестики-нолики на пять клеточек и игре в палочки. Мусора на полу было достаточно, чтобы они скоротали время до вечера. Но хильвик оказался азартным и умным игроком. Эл едва шахматную доску на полу не начертила, но наступили сумерки, вошла охрана и ее соседа грубо вытолкли прочь из комнаты. «Не обещаю вернуться, те. Мне было очень приятно вашей компании, из коридора выкрикивал он, отбиваясь от некрепких конвоиров. Эл осталась поуютнее завернуться в его френч и ждать своей очереди. За ней пришли ночью. Испытать на себе силу местного террора она пробовать не будет, слишком глупо с ее опытом и положением. Местные беспечны. Она приняла решение драпать со всех ног, не теряя времени, как только его ведут на темную улицу. Она крепче и быстрее местных. Ночью шанс ее прикрытия. Стоит сбросить Френч Хервига, и в темноте она станет неотличима от них, а там только бы скрыться. Если выберется через ров за территорию трущоб, обязательно напорится на какое-нибудь зеркало, где ее встретит кто-то, подобный нами Хельвингу. Они оказались хитрее. У дверей на нее навалились грубо и быстро. Френч стянули сразу. Эл пришлось испытывать на себе действия местной техники связывания. На горле затянули петлю, руки скрутили грамотно. Сверху на нее натянули ловушку, которой владели многие из тех, кто недавно нападал на трущобы. Таких трофеев им досталось достаточно. Два кольца стиснули тело, одно по плечам, другое на уровне связанных кистей, и по телу пошли мурашки, по нервам забегали молнии. Было больно. У уха заклокотал грубый голос. «Дернешься, включу энергию, стерва!» Он дал слабый импульс, Эл тряхнула до боли в позвоночнике. Она силилась, чтобы не заорать, и прикусила губу. Ее куда-то погнали по коридору, пихнули в другую комнату. На этом же этаже следом зашли двое, и вот Утел четко поняла разницу. Никто из местных, что следили за ней сегодня и разговаривали, перемещались с места на место, не обладали такой силой и навыками, как те, кто умел ее скрутил. Кто-то подошел сбоку, было темно. «Так почему ты светишься, лейтенант?» Тихий низкий голос. Он был изменен чем-то. Я уже ответила на этот вопрос. Сбоку появилась еще фигура. Худой силуэт растворился в темноте, уступая место новому герою спектакля. Он сел поодаль от нее не на пол, а на сиденье, которое едва было различимо в темноте комнаты. Он хорошо ориентировался. «Покажи, как ты это делаешь, лейтенант». Голос шел из темноты, отсидевшей фигуры, приглушенной и тоже искаженной чем-то, возможно, маской или примитивным преобразователем звука. Он опасался, что она запомнит его голос. «Тебе бортами мигнуть!» – пошутила про себя Эл. «Покажи, лейтенант!» – потребовал сидящий. «Напрасно ты думаешь, что я тебя не узнаю!» – продолжала внутренний диалог Эл. «Это была случайность, правда?» «Ты одна из особей, которые придумали, как причинять боль и терзать беззащитных. Говоришь о случайности? Включите ловушку!» Эл не стала сдерживать крик и не пыталась устоять на ногах. Она упала на земляной пол, вывернулась и оказалась лицом вверх. Под потолком слабо тлела сфера светильника. Света она давала слишком мало, ровно столько, чтобы различить прилепленные к потолку полусферы защиты, выдраны из бортов захваченного флайера. По борту ставили 16, на потолке их было 7. Но стоило помолиться, что они не проверили углы или прикрепили их небрежно, что сработают не все и не все сразу. Удара хватит всем, кто в комнате, о последствии и угадать нельзя. Сидевший встал с места, склонился и, схватив ее за волосы, приподнял голову до уровня своего лица. Ловушка заскрипела, немного ослабела, и боль ушла вниз. Он был в маске. Искаженный голос зашептал у уха. «Ты понимаешь, что будет, лейтенант?» «Ты понимаешь. Мы увидим, как ты умеешь светиться». Эл вперилась глазами в систему на потолке. «Я не могу» прошептала она. Я не справлюсь с избытком сил. Ничего. Я потом заряжу об тебя жезл. Ты просто умрешь. Она не сказала это вслух. Настроен он решительно и как знать вдруг ей повезет. Несколько мгновений и она передумала нет. Она не собиралась повторять свои прежние ошибки. Такие способы исследования своих способностей она больше не собиралась практиковать. «Расстегни ловушку!» Уверенно зашептала она «Ослабь веревку!» Он так и сделал. Внушение подействовало сразу. Лейтенант Миллер вывернулась из верхнего кольца, второе соскочило само и путы ослабли. Она рванулась и оказалась на ногах. Угрожавший ей отпрянул очень быстро. Она наскочила на охранника у двери прежде, чем остальные опомнились. Охранник-то крепкий, то только стены ветхие. Хлипкая перегородка за его спиной проломилась от удара двух тяжелых тел. Дверь перекосила, она открылась, Эл вылетела в коридор прямо в дверной проем, следом за падающим провал стены караульным. По пути она еще зацепилась за что-то, порвала часть веревки, опутавшие руки, К счастью, веревка ее не придушила, лишь горло стиснуло сильней, тени метнулись в ее сторону. У выхода были еще, сзади глухая стена. Стряхнув веревку, Эл освободила руки. Она увернулась от захвата, ввалилась обратно, кажется, наступила на того, кого ударила первым, подпрыгнула под невысокий потолок и сбила шар с подставки. Тут все было ненадежным. И по дороге это чудо местной науки сбило полусферу под потолком. Эл поймала шар и полусферу защиты и сходу отправила ее в голову тому, кто первый бросился на нее. Поверхность разбилась, осколки посыпались на пол. Эл ударила еще одного, запнулась за какой-то предмет, потом за стул. На сей раз ее тело набрало достаточную инерцию, и Элл врезалась в другую стену не выдержала. В еще одну дыру она вылетела через непрочную стену на улочку и упала на спину. Она все еще держала в руках сбитую с подставки сферу. За ней выскочили сразу двое. Она выставила сферу вперед. И она ярко мигнула, ослепляя двоих преследователей. Они отпрянулись, защищаясь. Эл швырнула шар в них. Он попал в одного, упал, покатился, распространяя по округе свет. Остановился у пролома стены, прежде чем погаснуть, и она увидела фигуру в маске. Это был отнюдь не худой силуэт трущебного обитателя, а человек в форменной одежде. Сфера погасла у его ног. Эл вскочила и помчалась прочь по темной улице. Погоня отстала быстро. Вжимаясь в темные углы, она определяла безопасные пути побега. И помогли заученные до рефлексов способности полевого спасателя. Боль в теле, умение не шуметь, обостренные чувства жертвы. Дома и улицы казались пустыми, население будто вымерло. Эл вообразила количество добычи и ужаснулась снова. Она в этом участвовала. На окраине она натолкнулась на живых. Их оказалось много. Они медленно разбирали завалы, в поисках раненых другие караулили следующее нападение. В местной одежде, с перемотанной тряпицей головой, без сандалий хромая от на ноге, горбясь от боли, она сошла за свою. Эл искала прореху во внешнем ограждении трущоб. Все еще в темноте она выбралась наружу, скатилась в ров, где неожиданно оказалось сыро. Тело обожгло, но это лишь ободрило ее. Эл отлежалась в орве до утренних сумерек. Она пошла по траве прочь от рущоб в сторону полосы, а там одно из зеркал сделало свое подлое дело. Эл, как и в первый раз, вынесла куда-то на окраину к деревьям, но ну а там и полицейский флэр подоспел.